«Извини, я был перерожден», читает Эролион, специально для сайта aulet.ru. Глава первая. Пролог. Сверху вид лучше? Этот день был потрясающе солнечным, несмотря на то, что на дворе был дождливый сезон. Это подняло мне настроение с самого утра. Это место находилось далеко от города – Настолько, что вам придется делать пересадки на поездах, чтобы добраться сюда. Возле деревенской, слегка обшарпанной станции было людно только по утрам и вечерам, когда школьники отправлялись в школу и возвращались из нее. Большинство государственных школ находилось здесь, поскольку земля была дешевой. К счастью, даже если я отправлюсь в одну из местных школ, расстояние позволяло не пользоваться автобусом с ближайшей станции. «Я же умру, если мне нужно будет столько заниматься поутру». Если подумать, я бы изначально не выбрал такую школу. А, но погода сегодня хороша. Хороша настолько, что я не против пройтись. Ощущая небольшой пот, я чувствовал приближение лета, что делало меня счастливым. Пока я витал в облаках, кто-то тронул меня за плечо. Что? доброе утро. А? Доброе, Тарао. А, и почему это не одноклассница? Было вовсе не то, о чем я думал. Совершенно точно не то. «Терао, мой лучший друг. Мы познакомились только, когда я перешел в старшую школу, но так как наши характеры были схожи, мы быстро сдружились». «Что с этим выражением? Ты, должно быть, думаешь о чем-то грубом, вроде... Ах, и почему этот Терао?» «Так?» «А, меня раскрыли». Я смеялся, но реальность жестока. Этот чувак популярен. Этот чувак тот, кого называют Икимен. Этот чувак был прекратиться с этим чуваком!» А ничего не могу поделать, я так его «Ай, Завидую я твоей внешности. В сравнении с солнечным небом в моем сердце немного моросило. Что это было? Серьезно, ты постоянно говоришь об этом. Я так устал это выслушивать, сказал Тераос серьезной миной. Такой разговор стал уже шаблонным для нас до такой степени, что вы можете назвать это своего рода приветствием для нас. Но все же. А. Несмотря на то, что я говорю это все время, Тирао все же добр ко мне. Должно быть, из-за этого он так популярен. Он может начать разговор с девчонками очень легко. Вот прямо сейчас он с ними здоровался. Не делая различий дружелюбный, но не фривольный и добрый. Таков Тирао, И вот он, я. Не хотелось бы признавать этого, но, похоже, меня ненавидят. Каждый раз, когда я с ними здороваюсь, они скажут что-то маленьким голосом перед тем, как покраснеть и сбежать. «Если я хочу поговорить с ними в классе, кто-то пойдёт и утащит их куда-то. В чём мы с ним так различаемся?» А должно быть лицо». Пока я мысленно разглагольствовал, Терао смотрел на меня со странным выражением. «Ни... ничего. Сказать это так неожиданно. Это всё равно, что признаться, что что-то не так. Не надо было этого говорить». Но Терао просто сказал «ладно», улыбаясь. «Что за джентльмен? Надо научиться этому». В то время, как я кивал тому, что у меня есть хороший пример для подражания, упала ваза. Ага. М -м -м, извини, я был перерожден. Специально для сайта аулейт.ру Глава вторая. Цветочное поле. Мир изменчив. Это потому, что мы выдумали мир называемая миром, в действительности не может быть неувиденной, увиденной, ни услышанной. Поэтому мы придумали свой собственный мир, используя то, что мы видели, и наши воспоминания. Короче, покуда ты жив, мир будет расти. Ну, обычно. Есть люди, у которых мир вместо этого уменьшается. Что за черт это мой случай? А, да ладно уж. Что я хочу сказать? Помимо мира, который я знаю, есть и другие миры. Другими словами, где это? Могу сказать только, что это очень тесное место. По какой-то причине темнота – это все, что я вижу. К тому же я чем-то окутан и парю. Похоже, я прибыл в мир, который я раньше никогда не видел. Короче, другой мир. Без короче – это все равно другой мир, что… А -а -а -а. Думать о том, что такое мир, даже если я испытывал это лишь единожды, будучи человеком поскольку в книгах обычно не написано о других мирах. Нет, не написано. Да, переходя прямо к делу. Этот чувак, который Бог так сказал, что означает «я на пути к перерождению в другом мире». Могу ли я отмотать события немного назад? Я как раз собирался. Прямое попадание вазы в голову. Мир начал кружиться в слоумо. Ваза коснулась моей макушки – помаленьку, пока я чувствовал давление, мой череп раскололся. Я умер. Пока я об этом думал, я понял, что окружен цветочным полем. Это небеса? Но я уверен, что не проходил через колесо перерождения, не видел короля Энму или страшный суд. Смерть неожиданно скучна. Умерев от вазы, действительно не хочется оказаться посреди цветочного поля. Моя голова не забита цветами». И я начал бесполезную перепалку сам с собой. Пока я был занят, цветочное поле исчезло, оставив слепящее белое пространство вокруг. «Мне очень жаль!» И, неожиданно, кто-то выпрыгнул из ниоткуда и выпалил догезу. «Старик!» «А, что за представление?» «А, что происходит? Пожалуйста, поднимите голову!» «Пока поплыву по течению. Объяснение не помешало бы». «Ты меня прощаешь?» Старик резко поднял голову. Глаза блестят. «Не смешно. Мне совсем не весело, несмотря на то, что я в раю». «Это не рай», — сказал старик. «Ага, ты уже закончил с извинениями? Что важнее, этот старик, он что, мои мысли читает?» «Я не старик. Я бог». «Что, правда? Должно быть это потому, что я в раеподобном месте. Только не говорите, что это из-за вас». Спросил я, вспоминая новеллу, которую сейчас читаю. Именно. Грудь колесом. Этот парень, он определённо не раскаивается в произошедшем. Пожалуйста, выслушай причину. Я устал возражать. Вздох. А, -а, -а, а я не заметил, как моя борода запуталась в растениях. Его борода... Причиной моей смерти была его борода. Из-за его бороды. Мои плечи повисли. И... «Что мне теперь делать?» Я обнял свою голову, сдавшись. «Принял ты это довольно быстро», сказал пораженный бог, глядя на меня из-под своих длинных бровей. «Да даже если я закачу скандал, хоть я и не могу, улыбаясь, простить тебя за мою смерть, злость мне не поможет вернуться обратно, не так ли?» Слыша это, бог смотрел на меня все еще в шоке. «Даже так, обычно после такого наступает стадия отрицания!» Так было раньше, по крайней мере». А, точно. Должно быть это из-за того, что я такое одинокое создание. Бог смотрел, как я вздыхаю. И что теперь со мной будет?» «Извини, но тебе нужно будет выбрать между перерождением и исчезновением». «Я не исчезну. Это ужасно. Я выберу перерождение». Слыша мой ответ, Бог глубоко кивнул и сказал. «В этот раз действительно». Я не обращал внимания, по большей части, но закончилось это с... Чтобы по-настоящему извиниться, я исполню любое твое желание. В таком случае не хочу быть ненавидимым, как в прошлой жизни. Опыт. Я его сохраню. Я хочу сохранить все свои воспоминания из предыдущей жизни. Это все? Просить слишком много страшновато, знаешь ли. Я горько рассмеялся. Воробей с отрезанным языком... «Был моей наибольшей детской травмой». «Понятно». Бог нежно улыбнулся, слыша это. «Итак, пора в путь». Тут же мое тело было окутано теплым сиянием. «А, точно, есть еще одна вещь, которую я хотел бы ему сказать. Пожалуйста, сбрей бороду». Молодой человек, окутанный светом, исчез из этого пространства. «А, борода, да?» Бог радостно закручивал свою бороду вокруг пальцев и начал играть с ней. Что за забавный парень! Я хотел одарить его читами, но не получилось. И желание столь маленькое. Я теперь выгляжу как злодей. Смеясь, Бог приказал: для начала давай-ка сделаем все его способности максимальными. Итак, мы вернулись к началу. Вдруг мой мир стал сжиматься. Моя голова раскалывалась, и ощущение было такое, словно меня что-то тянуло. А -а -а -а, боль! Я умираю. Затем свет. Могут ли это быть мои роды? М-м, извини, я был перерождён специально для сайта auleit.ru. Глава 3. Немного опечален, но все же благодарен. Сырик. И великолепный плач новорожденного исполнен мною. Хей, hey, это серьезно больно? В смысле, представьте мягкий череп младенца, сдавленный под огромным давлением. На мгновение я опять увидел поляну цветов. Или скорее вазу. Это немного гнетуще. Но все же быть снова на свободе, купаясь в солнечных лучах. Это вызвало у меня головокружение. Я даже верха от низа отличить не могу. Это сестра или акушерка? Моим затуманенным зрением я рассмотрел пухлую руку, макающую меня в теплую воду. А, это первая ванна младенца. Довольно уютно. Кровь, которой покрыто все мое тело, доказательство материнских усилий, но, честно говоря, я бы предпочел все же от нее избавиться сказала пухлая женщина, глядя на меня. «А, конечно, я не имею ни малейшего понятия, о чем она говорит». «А, что за провал? Нужно было попросить Бога благословить меня способностью к языкам». «Ну да ладно, что сделано, то сделано». «На самом деле, лучше бы мне не разговаривать бегло ни с того ни с сего». «Это выглядело бы немного странно». «Я не припоминаю проблем с изучением японского, так что нет проблем». Пока я об этом думал, я неожиданно почувствовал, что парю, как будто кто-то меня приподнимает. Чувствую мягкие пальцы у себя на спине. По крайней мере, я понял, что они счастливы. Затем меня передали человеку, кто, как мне кажется, является моей матерью. Она посмотрела на меня. Но даже на таком расстоянии я не в состоянии четко разобрать черты ее лица. Я думал, что это из-за того, что я только что родился, и из-за яркости я плохо вижу, но, похоже, проблема не в этом. Если подумать, у детей со зрением действительно все плохо, да? Кажется, я где-то слышал что-то подобное. Но просто по атмосфере я понял, что она счастлива. По ее нежным объятиям я чувствовал, что со мной обращаются с большой заботой. Только это сделало меня таким радостным и счастливым, что я улыбнулся. Красивый голос, который похож на звон колокольчика. Я слышал, как это повторяли несколько раз, так что я понял. Да, меня зовут Уилл. Этот голос убеждал меня, что мною дорожат, что заставляло меня понять. Это и есть родительская любовь. Узнав это чувство, которого я был лишен в своей предыдущей жизни, я почувствовал тепло. Даже учитывая, что я был убит, что касается результата, то я почувствовал немного благодарности к Богу. Пока я думал об этом в тепле, на меня накатила сонливость. «Я как-то все еще хочу понежиться в этом тепле». Что? Теперь Уилл, пытаясь бороться, проиграл телу младенца. извини, я был перерожден. Специально для сайта аулейт.ру Глава четвертая. Первое препятствие. «Аааа, я проснулся». «Я голоден?» «Что значит?» «Вот, блин, я хочу плакать, но я не буду!» «Настоящие мужчины не плачут!» я не плакал!» «Я просто немного вспотел глазами, и я кое-как пытаюсь держать это!» «И затем мои конечности, которые я все еще не могу нормально контролировать, начали беспорядочно шевелиться!» «Такой мягкий футон!» «А, нет, это, наверное, кровать!» Я не жалуюсь, просто почувствовал, будто лежу я довольно высоко. Скорее на уровне кровати, чем футона. Повернув шею, которая все еще не может поддерживать мою голову на бок, я едва смог посмотреть вниз. Как я и думал, я лежу на некоторой высоте. И по всей видимости, дом по большей части окрашен в красные и коричневые тона. Я смутно могу разглядеть белые стены. Потолок тоже белый. А, я забыл сказать, этот потолок я вижу впервые. Все главные герои новеллы, что я читал, говорят это: "Пропустить такой шанс, как прискорбно". Пытаясь отвлечься, думая о таких вещах, моё тело начало жаловаться на пустой желудок. А! -а, -а, -а. Нет, прошу, терпи. Я слишком стыдно полагаться на взрослого. А! -а, -а. Больше не могу. А -а -а -а -а. Что за сильный плач я выдал? Да, я заплакал. Постыдно. Но если подумать, я же ребёнок. Всё равно уже я сдаюсь. Верно, знать, когда сдаться, тоже важно. Потому как теперь настаёт то самое время. Супер смущающее время. Как я и думал, голос моей матери звучал близко, и я могу смутно видеть её стоящей передо мной. Она нежно подняла меня, и пока я был удивлен, что-то просунуло мне в рот. Я рефлекторно начал сосать. «А, нет, эм, э -э -э, это инстинкт. Я вовсе не думал ни о чем таком. Пожалуйста, простите меня». А, «Блин, кому я объясняю-то?» «Пока я думал обо всем этом, мое тело кормили, и я оказался сыт». Ха, хорошо пошла». А, «Не то выражение, да?» а, «Ничего не могу поделать, в голове у меня сейчас бардак». Из-за того, что в прошлой жизни девушки меня избегали, у меня нет никакого иммунитета к ним. У меня... У меня сейчас не было странного выражения. Так ведь? Ах, как же приятно иногда нализаться. Верно. Знать, когда сдаться, тоже важно. Да. Я закончил пить, так что я теперь в порядке. Но я не буду в порядке, если ты не положишь меня где взяла сейчас же. Я пытался апеллировать, смотря в знакомое расплывчатое лицо... И улыбался. Меня прижали к телу. Она нежно похлопала по моей спине. «А мама хочет, чтобы я отрыгнул, верно?» «Это слегка смущает, но я очень стараюсь не вырвать молоком. Молодец я!» И когда я уже думал, что она положит меня на кровать, она, держа меня в руках, начала меня качать. Я не имел ни малейшего понятия, о чем она говорила, но говорила она довольно долго. А что-то клонит в сон. Ммм, извини, я был перерождён. Специально для сайта aulate.ru Глава 5 Я вернулся. Я всё ещё не могу поднять голову. Сколько дней уже прошло с тех пор, как я родился. После упорных тренировок я, наконец, могу управлять своими руками, ногами и пальцами, но... Мое произношение по-прежнему никуда не годится. Поэтому каждое утро, просыпаясь одновременно с моей матерью, я упражняюсь таким образом, пока она готовится. И да, в действительности я пытался сказать «а-э-и-о-у». Но все же двигаться довольно тяжело. Я могу мотать руками и ногами, но перевернуться для меня невыполнимый трюк. «О боже, ты уже проснулся, Уилл!» Дверь открылась, и моя мама удивленно посмотрела на меня. «А, да, это мое недавнее достижение. Не знаю, из-за того ли, что я ребенок, но у меня появилась невероятная память, и я начал понимать то, что говорят люди. Я также пришел к пониманию разных вещей, когда мое зрение прояснилось. У, давай-ка пока ответим. Нормальные дети отвечают кое-как, так что это не страшно». Я так думаю. «Угу, Вил действительно лопочет. Что за чудесный мальчик!» Сказала моя мама бери меня на руки. По всей видимости, ее зовут Лили. Да, если подумать. Я уже привык к этому, так что я могу завтракать без какого-либо чувства дискомфорта. Также, благодаря прояснившемуся зрению, я пришел к определенному выводу. Моя мама красавица. Бледная и гладкая кожа, как у ребенка. Красивые, полные розовые губы, идеально сбалансированные черты. Большие и круглые глаза с красивым носом. И все это идеально организовано на лице. Что красота, если не это? Благодаря этому я в восторге от своего многообещающего будущего. Но что если я выгляжу как мой отец? Поскольку я все еще не встречался с отцом, я не могу ничего сказать по этому поводу. А поскольку мой отец все еще не появлялся... Я все больше волнуюсь, что это обернется сложными семейными обстоятельствами. Тогда, около трех дней назад, женщина, похожая на горничную, сказала маме. «Мои поздравления, мадам. Похоже, господин закончил патрулирование территории и мчится домой». Я тоже вздохнул с облегчением. И я рад, поскольку в этом мире оба моих родителя рядом. По этому поводу я хотел бы сказать, что, похоже, это дом дворян. Отец, по всей видимости, рыцарь дворянин и рыцарь сочетание иимена мои надежды возросли что касается этой страны или мира я ничего не слышал так что у меня нет данных но интерьер дома европейский так что наверное так и есть сказал я отпуская изо рта мамину О, уже наелся выл и пока происходил этот обмен репликами, О, Уил, этот парень, он родился. Дверь с грохотом распахнулась, и за нее слышен громкий голос. А, ты вернулся, Гион. Это твой отец, Уил. Вот, держи, Гион. Радостная мама передала меня Гиону, моему отцу. Уил, я твой отец. Что за чудесная улыбка? Она заставила меня улыбнуться в ответ, но что за обычное лицо? Если присмотреться, он выглядит как я в прошлой жизни. Эй, бог! Я впервые почувствовал отчаяние. извини, я был перерожден. Специально для сайта aulate.ru Глава шестая. Рожающая мать. ге yeah! была такой, что я почти потерял сознание. Мои первые роды. При поддержке остальных, вытерпев огромную боль, я наконец смогла вытолкнуть ребенка через родильный канал, но и я достигла своего предела. Мое зрение помутнело. Затем, крепкий первый плач младенца достиг моих ушей и я вырвалась из объятий черноты. «А, интересно, будет ли ребенок столь же непослушным, как и его отец?» Пока я об этом думала, уголки моих губ приподнялись. «Мэри!» Главная горничная нежно отнесла моего ребёнка к его первой ванне и аккуратно его обмыла. Пухлое личика, такое милое. Наверное, моё воображение разыгралось, потому что мой ребёнок выглядел так, будто он наслаждался ванной. «Что за здоровый мальчик!» сказала Мэри в восхищении, смотря на моего сына. Затем она перенесла малыша из ванны ко мне. «Смотри, это твоя мама!» Мария выглядела столь счастливой, будто это был ее собственный сын. Я уставилась на моего сына, и слезы начали собираться в моих глазах. Должно быть, это опять мое воображение, так как его выражение казалось озадаченным. Его лицо такое морщинистое, но столь милое. Боже. Ты смеешься? Уилл, мой замечательный малыш. Это твое имя. Уилл. Первый ребенок, подаренный небесами мне и тому человеку. Такая радость, такая переполняющая любовь. Я звала его по имени снова и снова, стараясь передать свои чувства, даже если не немного. И затем полное счастье лицо Уилла начало опускаться в дремоту. На этот раз это точно не мое воображение. Приятно познакомиться, мой милый, дорогой Уил. извини, я был перерожден. Специально для сайта Аулейт. .ru. Глава седьмая. Впервые кормящая мать. В конце концов Уил уснул с счастливым лицом, хотя он и был очень мил, когда бодрствовал. Уснув, он стал еще милее. Он действительно похож на того человека, хоть и сморщенного. У него высокие шансы вырасти с лицом красавца. Не могу дождаться, когда Уил откроет глаза. Я опустила Уила, который мирно спал у меня на руках, на кровать. Ну что ж. Уровень усталости только что родившей женщины был высок, но не смейте недооценивать материнскую силу. Я вошла в комнату, соседнюю с моей спальней, и хотя на дворе был ясный день, переоделась в свою ночную рубашку. Нехорошо. Я действительно устала. Я расслабилась, сидя на диване. Неожиданно громкий голос послышался в соседней комнате. «О боже, Уилл проснулся!» Я вскочила с дивана, пытаясь не шуметь и открыла соединяющую наши комнаты двери, устремившись к Виллу. Интересно, он голоден? Я посмотрела на детскую кроватку и увидела, что хоть Вилл и немедленно перестал плакать, лицо его было очень грустным. Извини, что заставила ждать. Это мой первый раз, поэтому я немного нервничала. Надеюсь, это нормально дать ему выпить это. Но хорошо, что некоторое время не нужно будет думать о еде. А, не так высказалась. Некоторое время попив, Уилл улыбнулся, выглядя удовлетворенным и открыл рот. Было ли это мое воображение? Казалось, он смотрел на меня, улыбаясь, и пытался сказать, что уже закончил. Должно быть оно. То есть, он родился лишь несколько мгновений назад. А, но если это действительно так, мой ребенок гений. Я последовала совету Мэри, которая была моим наставником и в жизни, и в материнстве. Даже если она никогда этого не признает и, аккуратно сдвинув его к себе на левое плечо, похлопала по спине. После нескольких клопков Уил отрыгнул. «Это всё? Если я не ошибаюсь, обычно в первый раз отрыгиваются молоком. Мой ребёнок столь великолепен? Ты уже полон, Уил. Хоть он и все ещё меня не понимает, важно продолжать разговаривать с ним, поэтому я поговорю с ним о всяких мелочах. Со всей любовью». Спустя некоторое время Уил начал засыпать. О боже, этот ребёнок всё делает в своём собственном темпе. Действительно. И почему он так мил? Mm, извини, я был перерождён. Специально для сайта aulate.ru Глава восьмая. Сделаю всё, что смогу. Увидев простое лицо отца некоторое время назад, я получил невообразимый шок. Уилл выглядит прямо как ты, дорогой. В тот момент, когда я стоял на краю, голос моей матери толкнул меня вперед. Почему я не попросил Бога сделать меня экименом? Как прискорбно. Но если подумать, красивое лицо – это еще не все. То есть, просто смотря на моего невыдающегося отца, который все же заполучил мою мать, отец только что научил меня, что в этом мире лицо – еще не все. Думая таким образом, в моей прошлой жизни был человек – который был популярен даже при том, что его лицо... Извини, что говорю это, было не из лучших. Поэтому лицо, даже если это лишь мой побег от реальности, используя простейший способ, пока я буду прилагать усилия, не будет значить ни черта. Да, я просто пытался сделать жизнь проще для себя. Верно. На этот раз в этом мире я сделаю всё, что смогу. Эм... Мама? Папа? «Я знаю, что вы долго друг друга не видели, но не могли бы вы не заигрывать прямо передо мной!» Мое разбитое сердце разбилось снова. «Я сделаю все, что смогу!» Примечание переводчика. Ниже покоится шутка, потерявшая свой смысл еще при переводе на английский язык. Он играет в японскую разновидность слов, когда каждая следующая фраза начинается на последний слог предыдущий. Конец примечания. А, мое разбитое сердце звучит как что-то сказанное иностранцам. Давай поиграем с этим. Начиная с иностранец, головная боль, лучше из лучших, ниже свинных ног, и, наконец, нога, похожая на ногу Сэроу. Последнее выглядит немного не в тему. Согласно мнению моих друзей, нога, похожая на ногу Сэроу, означает, что нога была прикреплена к голове, туловищу и конечностям Сэроу. Олицетворение беспредельного гротеска. Примечание английского переводчика. Настоящее значение – комплимент чьим-то ногам, таким же длинным и сильным, как у горного козла. Это должно иметь положительный смысл. Конец примечания. Думая об этом снова, почему я вообще думал о таких глупых и бессмысленных вещах? Должно быть, я пытался отвлечь себя. Недалеко от меня в воздухе летали сердечки. Не вздумайте лететь сюда! Я кого-нибудь ударю! Итак... Такие ситуации означают только одно – сон. Спать. После отчаянных попыток загипнотизировать себя, я уснул. Когда же я проснулся, мягкий белый свет из окна говорил, что уже утро. Возле меня были… А, отлично, кажется, они проснулись. В последнее время я начал понимать, что мое тело пытается мне сказать, и стал лучше его контролировать. Я начал грезить, игнорируя мой голодный желудок. Это заняло много времени и усилий, чтобы добиться этого. Я делал все, что мог. Это было лишь несколько дней. Видите ли, звать кого-то плача для японца вроде меня так смущало, что я не мог это вытерпеть, даже зная, что я должен это делать. Это заняло так много времени. И я был очень доволен собой, когда сумел оставаться спокойным, несмотря на голод. На данный момент мой мир включает в себя эту комнату, как «Кикимори». Прошло лишь несколько дней с тех пор, как я родился, так что здесь ничего не поделаешь. Соседняя комната, похоже, служила для того, чтобы переодеться или расслабиться. Эта комната, похоже, была спальней с двумя дверьми. Одна в коридор, и вторая в эту в соседнюю комнату. В центре этой до смешного огромной комнаты стояла до смешного огромная кровать, на которой спали мои родители. И прямо напротив, возле соседней комнаты, моя детская кроватка – Поскольку моя шея все еще не может поддерживать голову, я с этим смирюсь, так как я не могу двигаться. Но когда смогу, то хочу выйти из этой комнаты. Мадам, мне нужна информация. Но первым барьером была эта ограда. Этот безопасный дизайн установки ограды вокруг кроватки, предотвращающий прыжки без парашюта младенца. Для меня эта услуга была медвежьей. Однако, видя эту европейскую комнату, не значит ли, что дворяне и рыцари существуют в этом мире? Разве это не захватывающе? Меня не захватило. Не думал, что это будет миром фэнтези. Поэтому я старался, чтобы моя шея могла поддерживать мою голову. Итак, я начал тренировать мои руки и ноги, а также мои голосовые связки. Га, о, и, у, о. «Выглядело это так, будто я просто мотаю вокруг своими конечностями». «Ша-шу-и-шу-ше-шо». Примечание английского переводчика. Японский алфавит. Строка «са-са-ши-су-се-со». Конец примечания. «Я просто слаб в строке «са». «О, Уилл крутится! Ты уже проснулся! Ты плачешь?» Открылась дверь и вошел отец» я услышал три его шага, прежде чем он поднял меня. Наверное, из-за того, что я еще мал, но отец выглядел таким огромным. Нет, он должно быть выше 180 сантиметров. И хоть я и сказал, что он выглядит, как я в прошлой жизни, были также примешаны некоторые элементы фэнтези, потому что его лицо выглядело европейским. Эти серебристые шелковые волосы с зелеными глазами. Кто это не Бьоу? Такого рода было мое впечатление. То есть серебряные волосы и зелёные глаза? Примечание переводчика. Синдром восьмиклассника. Люди, с чью-нибудь либо ведут себя как всезнающие взрослые и смотрят свысока на настоящих, либо верят, что у них есть особые способности, не такие, как у всех. Это естественная стадия взросления. Конец примечания. Но его лицо обычно. Какая жалость. Твоя мама все еще переодевается, так что давай подождем ее, играя с папой. Он счастливо сказал, потирая свое лицо об мое. Это, конечно, хорошо, что ты рад и все такое, но побрейся. Это твоя щетина, больно, отец. Брейся каждый день. Я использовал все свои силы для сопротивления. Я мотал руками и ногами и кричал, но мои коротенькие конечности не доставали его так что я продолжал получать критические удары. «О, так ты так счастлив увидеть своего отца, Уилл!» Плюс из-за моей лингвистической несостоятельности появилось недопонимание. «Чёрт тебя за ногу! С этого момента я буду тренировать своё произношение ещё усердней! Я сделаю всё, что в моих силах!» После этого я был полностью измотан, так что я покорно играл с отцом, пока моя мама не вернулась. Я сделаю все, что смогу. М -м, извини, я был перерожден. Специально для сайта aulate.ru Глава девятая. Если хочешь научиться читать, бери книжку с картинками. Скучные дни окончены. Верно. Я наконец-то могу поднять голову. И тогда я сразу же научился ползать, благодаря моим неустанным тренировкам мышц. Теперь я даже могу делать пока-пока движения. Я был так тронут, когда смог впервые повернуться. Это был мой самый эмоциональный момент в моей новой жизни. Настолько, что я мог бы просто расплакаться. Но теперь будет по-настоящему тяжело. Почему? Да потому что я нахожусь под 24-часовым наблюдением. Моей матери, Мэрисон, всеми остальными горничными. Кстати, о них. Они обожают делать дурацкие рожицы, смотря на меня и приговаривать «Такой милашка, так бы и съела!» И щипали мои щеки. Говоря по правде, они были действительно страшными. Да ладно, для средневыглядящего меня это, наверное, единственный раз, когда я смогу получить такое обращение. Итак, я выскользну из-под их наблюдения и сбегу из этой комнаты. Что должно произойти после того, как я высвобожусь из моей клетки? Этот раздражающий забор. Я хотел вскарабкаться через него, но из-за того, что сил моим ручкам и ножкам не хватало, мне, к сожалению, пришлось сдаться. Это будет невозможно, пока у меня не будет сил стоять. Итак, в своем разочаровании я слонялся, словно зэк на прогулке, глядя с ненавистью на ограду. И меня осенило. В заборе есть калитка. Замок был стилизован под какой-то деревянный пазл, чтобы дети не могли его открыть. Но у меня-то есть этот мозг. Указывая в небеса, я сидел в позе победителя и ухмылялся. Результат? Слишком просто. Было немного страшно спускаться вниз, но, полагаясь на суперсилу детского охвата, я кое-как смог достичь пола. Хм. Я взглянул на свою кроватку и помахал пока-пока, смеясь. Что за чувство успеха? Но я не могу более стоять здесь легкомысленно ибо я воспользовался временем, когда все заняты уборкой, чтобы выскользнуть. Итак, после стольких повторённых проникновений, после стольких пролитых пота и слёз, я, наконец, покорил этот дом. Что за великолепную работу я проделал, ни разу не попавшись. Прошу хвалить меня больше. Может ли быть, что у меня есть талант к шпионажу? И я сделал великое открытие. У нас есть комната, наполненная столькими книгами, что это можно назвать мини-библиотекой. Это открытие для меня, так страждущего знаний, было словно манна небесная. Я так взволновался, но... Я споткнулся об огромный камень. Я не могу прочитать слова этого мира. Итак, я планировал использовать это. Я схватил предмет, лежавший у входа в библиотеку своим ртом. Да, я выгляжу как собака, но у меня нет выбора. Это самый эффективный. Для ползающего меня. «О, боже, ты уже проснулся, Уилл!» Сегодня моя невероятно привлекательная мать, как и всегда, вошла из соседней комнаты с идеальным выбором времени. «Ай, это было опасно!» И затем я достал вещь, которую держал. Да, я собирался использовать это. «Книжка с картинками? Почему она здесь? Может, это Мэри принесла? Ты хотел бы её почитать, Уилл?» Глядя на маму, которая придумала свою собственную причину, я мысленно встал в позу победителя. С «Да, жду с нетерпением» значением я ответил радостно «Ох, долго и счастливо». Сказать по правде, история была ужасной. Она начиналась с однажды в тридевятом царстве дед и баба, которые хотели оставить позади свою нищую жизнь, подобрали и вырастили ребенка, и неожиданно их магический талант пробил крышу, и они стали купаться в золоте и спасать мир. Такого рода история. Что это была за хрень? Где-то в середине из ниоткуда в истории появилась магия. Как только я подумал, что эта история будет напоминать японские фольклорные сказки с какого-то рода моралью, и вдруг она превратилась в фэнтези. От такого шьямалановского поворота хочется просто сделать цукоми Примечание переводчика. Возразить. Чтобы точно представить, цуккоми – Главная работа шипачи в гентами. Конец примечания. А, но благодаря этому я запомнил алфавит. Но, блин, мозг ребенка – это нечто. Я думал, что будут проблемы, если нужно будет запоминать символы вроде хирогатаны. Но алфавит оказался англоподобным. Так что было просто. Примечание переводчика. Хирогана – один из двух японских алфавитов. В латинских алфавитах, и в английском, и в русском – Каждому звуку ставится в соответствии символ. Японский же состоит из слогов и используется в основном для суффиксов и сочетаний, возле китайских иероглифов. Конец примечания. «Са-о». Я подумал, что хотя бы скажу спасибо матери. «Всегда пожалуйста», — ответила она. Она поняла? Это ли знаменитая связь между матерью и ребенком? Итак, с этого момента моя ежедневная активность состоит из тренировок мышц, тренировок произношения, сбора информации и чтения книг. Снова и снова. Примечание автора. Уилл думает, что это возможности мозга ребенка, но на самом деле это чит, данный ему богом. М -м, извини, я был перерожден. Специально для сайта aulate.ru Глава десятая. Я многое понял. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я смог носить свою голову на плечах. Осталось немного до того, как мне исполнится год. Я научился стоять и могу теперь использовать руки, чтобы носить вещи. Я также многое узнал о мире. К примеру, у этого мира нет названия. Если подумать, это не так уж странно. Мой предыдущий мир называется Землей. Но это на самом деле название планеты, а не собственно имя мира. Все, всё, что я знал, я всё равно вычитал из книг. Одно из этого – в этом мире есть магия. Ага, я-то думал, история в книжке с картинками была смехотворной, но это скорее известная сказка. Если коротко, в этом мире существует магия, и использовать её могут все. Хотя талант – это другая история. Моё волнение пробило крышу, когда я узнал об этом. Я уверен, каждый ко мне присоединился бы в крике «Вот оно!» «Итак, отныне я буду экспериментировать. Даже при том, что горничные будут роиться в округе, ища меня, который сбежал из своей детской кроватки, но мне все равно. У меня появился ответственный долг». «Отличненько!» Сидя в библиотеке в одиночестве, я чувствовал, что мое волнение карабкается еще выше, когда я держал в руках книгу. «Магия, понятная даже обезьянам. Элементарная. Что за название?» Ты даже не поймёшь, пытался автор скаламбурить или нет. Это было действительно невероятно, что эта книга с заглавием, относящимся к людям, как к идиотам, была сосредоточением вечных мечтаний землян. Вдохновлён. Я открыл книгу и начал медленно и аккуратно её читать. Ага. Ага. Это я не кривословлю. Основы магии. Давайте почувствуем магию. Мана вокруг вас и внутри вас. Давайте управлять магией. Если вы можете почувствовать ману, представьте ее текущей. Когда вы привыкнете к этому чувству, соберите ее в руке. Давайте попробуем использовать магию. Необходимы мана и заклинания. Чтобы больше узнать о заклинаниях, пожалуйста, отправьтесь на следующую страницу. К главе 2. Заклинания. Ага, ага, как традиционно. Это действительно фэнтези. То есть это слово из веб-новеллы, что я читал. Воображение Землян было невероятным. Итак, я начал тренироваться согласно книге. Так как у меня остались мои воспоминания из прошлой жизни, я уже освоил пункт один. Это теплое чувство внутри и снаружи меня должно быть маной. И эм -эм, дальше было представить поток. Ощущение было такое, словно я вырастил новые органы. Вроде я вырастил шестой палец на ноге. В любом случае, даже если мана парила вокруг часть меня может ее ощутить. Хм. Пока у меня были с этим проблемы, и неожиданно я почувствовал, будто у меня оголился нерв, и мана начала двигаться. Да, вот оно. Наверное, это они имели в виду, говоря, почувствовать поток. Я чувствовал себя словно Клара из Хайди, девочки из Альп. Это должно быть такое же чувство, как тот парень, который впервые смог ходить. Впервые я собрал ману, которая ощущалась покалыванием но мягкой, очень необычное ощущение в моей руке. Температура была невысокой, но чувствовалось тепло. Была ли мана чем-то вроде жизненной силы? Из-за тепла, выделяемого ей, она ощущалась как жизненная сила, или ее часть. Я рассеял собранную ману и перевернул страницу. Глава вторая. Заклинания. Чтобы активировать магию, необходимы либо заклинания, либо магическая структура. Существуют также немые заклинания, но они требуют охрененное количество маны. А теперь вам нужно узнать свой атрибут. Это важно. Чтобы не высушить вашу ману, давайте запомним заклинания. Магические структуры тоже описаны в этой книге. Попробуйте в свободное время. Но их сложно нарисовать, и если у вас есть на это время, произнести их будет в сто раз быстрее. Так что заклинания рекомендованы. Что с этим изложением? Что за легкомысленное отношение? То есть, рекомендованы. Мой взор сместился ниже. А? Иероглифы? Я начал сомневаться в собственных глазах. Структура заклинания была написана на японском, как не посмотри. Нет, не может быть. Я посмотрел на описание. Огонь. Произношение «хи». Для создания огня, в зависимости от количества использованной маны, результат будет различаться. Начинающий – это. Давайте попробуем немедленно. Да, дело не моих в глазах. Лол, японский, Кадзи. Что за двойные стандарты? На несколько секунд я застыл, но быстрое восстановление – одна из моих немногочисленных хороших черт. Я собрал себя в кулак и начал читать детальное объяснение. Во-первых, на заметку перед чтением заклинаний, у каждого свой атрибут. В основном это один атрибут на нас. Если у вас есть два – вперед! Уровень придворного мага. Для магии за пределами вашего атрибута, если вы не сможете активировать его с заклинанием, или она окажется хлипкой, не падайте духом. Всегда и в следующий раз. Не обманывайте себя, будто вы неверно произнесли заклинание. Что с этим тоном? Он действительно раздражает. А, базовые атрибуты. Огонь, вода, земля, ветер и свет, тень, воздух и так далее. Есть даже неидентифицированные атрибуты. Исследовать это чертовски сложно, так что это не связано с обезьянами. Эй, автор, что за фигню ты делаешь? Это было ужасно, что ты относишься к читателям, как к обезьянам. Да, я знаю, что твоя книга называется «Магия, понятная даже обезьянам», но все же... Да ладно. Давай соберемся и сделаем это. Притворяясь крутым, я бессмысленно кашлянул. Затем я вытянул руку и начал собирать ману размера шарика для настольного тенниса. Огонь! Я произнес заклинание, глядя на шарманы. Со звуком понг огненный шар размером с шарик для настольного тенниса появился в воздухе. Вот оно! Поздравляю! Спасибо. Я могу колдовать! В моем возбуждении огненный шар начал падать. Ай, как опасно-то! Успокоившись, я начал анализировать. Во-первых, Похоже, что мой атрибут – огонь. Я вздохнул с облегчением. Я размышлял о том, что мог бы не суметь использовать магию. Если подумать, во всех новеллах, что я читал, говорилось о важности воображения. Огонь! Я вновь собрал ману размера с шариком для настольного тенниса в руках. Используя воображение, я произнес заклинание. Затем с громким звуком пуф появился огненный шар размером с волейбольный мяч. а Шокированный, я погасил огненный шар. Из-за того, что это мое тело было лишь на уровне годовалого ребенка, держать огненный шар размером с волейбольный мяч было слишком близко к моему лицу. Но, как я и думал, воображение имеет значение. Придя к этому пониманию на этот раз, я собрал ману в воздухе вместо своей руки, что напомнило мне, если я аккуратно добавлю кислород, станет ли пламя синим. Давайте-ка попробуем. Я представил газовую конфорку и произнес заклинание. И, как я и думал, появился синий огненный шар. «Отлично!» Я случайно выкрикнул. «Да, я могу нормально говорить. Я начал думать, нельзя ли двигать созданный огненный шар, так что я попытался. Это выглядит как дом с привидениями в парке развлечений. Пока я развлекался, экспериментируя, время шло. Было время возвращаться в свою комнату или люди начнут беспокоиться». Я выглянул в окно, чтобы проверить позицию солнца. Время обедать. Обед. Но я слишком увлекся этими мыслями и сделал шар в форме дракона. Прошу, ничего не говорите. Я немного приоткрыл дверь, чтобы проверить, не было ли кого-нибудь в коридоре, прежде чем покинуть библиотеку. А, даже если я называю ее библиотекой, это была лишь одна из комнат в доме. Там есть книжные полки, достигающие потолка, так что... После этого мне не нужно будет выскальзывать из моей комнаты. Я могу просто там же и тренироваться. О, мой бог, Уилл, где ты был все это время? Мама была уже в комнате, когда я вернулся. В комнате возле спальни. О, быть настолько похожим на того человека там, где это совсем не нужно. Мама сказала это, вздыхая со счастливым лицом. Это глубоко пронзило мое сердце. Я знаю, у меня это выдающееся лицо но сказать такое годовалому ребенку. «Мам», — сказал я, пытаясь приподнять себя. «Да, will. и ты можешь использовать махию?» Я звучал неловко и по-идиотски, но я старался. Видя, что мне лишь год, пожалуйста, войдите в мое положение. «О боже, почему так внезапно?» Мама была немного ошеломлена моим вопросом. «Потому что так написано в книжке с картинками?» «Все равно уже. Главное, чтоб сработало». А, это из-за этого ты вышел прогуляться? Мама присела, выглядя веселой. Черт, моя мать великолепная. Пытаясь скрыть свои чувства, я кивнул. Вот как. Вот это мой Вил. Она гладила меня по голове восхищенно. Даже при том, что этот внутренний я был старшеклассником, который был немного смущен. Это было действительно приятно. Так что у меня к лицу была приклеена глупая улыбка. Я засмеялся, чтобы скрыть свое смущение. Мама подняла руку, которая гладила меня. Вода, сказала она. Почему так вдруг? А, воскликнул я эмоционально. Отложим тот факт, что мама все делает внезапно. Вместо этого это было действительно красиво. Вода, сотворенная магией, парила в воздухе. Еще рано удивляться. Мама засмеялась, глядя на меня. Твой отец намного лучше в этом. А? Серьёзно? Ммм, извини, я был перерождён. Специально для сайта ру Глава одиннадцатая. Похоже, что отец невероятен. Твой папа в этом невероятен. Мам, твоя улыбка очаровательна. Не то. Отец? Невероятен? Этот придурковатый и ничем не выделяющийся отец? «Правда?» «Надеюсь, ты простишь меня за то, что я сделал такое сомневающееся лицо». «Ты сомневаешься, Уилл? Этот малыш...» а, раскрыт». Я засмеялся, пытаясь это скрыть. «Твой отец двойной, знаешь ли?» «Двойной?» а вроде бы теперь я понял. Но этот отец был...» «Пока я думал о грубых вещах, дверь внезапно открылась». И пока я был этим ошеломлен, я был поднят, что шокировало меня еще больше. «А вот и ты! Твой отец поразителен, знаешь ли!» Сказал он, покатер свое лицо об мое. «А, отец брил свою бороду. Наверное, потому что ранее я сказал, что это больно». «О боже, ты не в офисе?» «Да, на сегодня я закончил. Бумажной работы было немного». Этот диалог велся над моей головой. «А, и это значит, что меня должны неожиданно подхватить, взять на руки и тереть об его лицо? Этот идиотский, безумно любящий отец? Поразителен? Вы что, смеетесь?» «Стотофле двануа!» «С тех пор, как я родился, я, наконец, могу достать отца, так что я уклоняюсь от его попыток ущипнуть мое лицо. Невероятный ди...» иде... <кх> Отец с выражением утраты отнес меня к дивану и начал счастливо говорить. Уже заинтересован в магии. Уилл, ты вправду мой сынишка. Он также и мой, знаешь ли. Да, так все и началось. И поскольку это заняло больше времени, чем ожидалось, я все это опущу. Как написано в книге магии, есть атрибуты. И по сути, у каждого есть один. Но, как я и думал, отец, похоже, двойной. Элитный маг, который обладает двумя атрибутами. Кстати, его атрибуты – это огонь. Самый распространённый. И ветер. Похоже, он оставался в доме друга его отца, моего деда, и тренировался. И там он сделал что-то важное для страны, и ему предложили стать рыцарем. Теперь он стал лидером рыцарей. Кстати, друг деда был известным в этой стране авантюристом. Что с этим читерским ублюдком? У нас одинаково невыдающиеся лица, так что с этой пропастью в статусе? «Папа, такой поразительный!» Но я все же горд тем, что это мой отец, и что он настолько выдающийся, что это признавала целая страна. Кроме того, разве это не фэнтези? Пройти от авантюриста до рыцаря. Стимулированный этим словом, мой мозг уже достиг отметки «Огнеопасно». «Ха-ха-ха-ха, верно, верно, я просто поразителен». Отец выглядел таким счастливым, поскольку он был в хорошем настроении «Это мой шанс». «Давай-ка станем дерзкими и используем фаталити кота в сапогах». «Пап, я тоже хочу использовать магию». «Вот как? Ты хочешь быть похожим на отца, Уилл?» «Пап, я могу сейчас». «Ага, Уилл, сейчас твоей маны недостаточно. Как и насчет подождать, пока ты повзрослеешь?» Сказав это, отец взлохматил мне голову. «Ага, но у меня же достаточно». «Наверное, с моей маной результат всё равно будет плохим. Так что будет лучше даже не пробовать». «Тогда, когда я могу начать учиться?» «Блин, я слишком плохо это выговорил. Но неважно, главное, результат». «Уилл хороший мальчик. Так что я действительно хочу научить тебя. Но маны, необходимые для активации магии, у годовалого ребёнка просто нет. Как насчёт подождать, пока Уиллу исполнится десять?» – уговаривал меня отец. «А?» что он только что сказал не хватит маны чтобы активировать магию я думаю что отец не врал бы так что это должно быть обычным для этого мира но эм, а я только что это делал озадаченный я уставился на свою руку я все еще могу чувствовать ману возможно ли что я поразителен я посмотрел вверх на отца и улыбнулся хорошо вы подождетх Позволь тебя удивить, я собираюсь стать магистром магии. После этого, как и ожидалось, на меня вновь напали отец и его лицо. М -м -м, извини, я был перерождён. Специально для сайта aulate.ru Глава двенадцатая. Не могу поверить. Это случилось через несколько дней после того, как я узнал о читоподобной сущности отца. Мой первый день рождения. Мы устроили небольшую вечеринку. Я получил книжку с картинками от мамы и куклу от Мэри Сан. если честно, мне не нужно ни то, ни другое. Но тот факт, что мой день рождения был всеми отпразднован, уже сделал меня очень счастливым. Давайте оставим в секрете то, что я инстинктивно обнял маму. Из-за своей работы отец должен был ехать к границе своей территории как можно скорее. «Жди меня, и я вернусь». Сказав это с улыбкой на лице, отец покинул нас. А, нет, он все еще жив. У меня теперь плохое предчувствие. Давайте просто подождем без всяких ожиданий. Я скрытно тренировался и могу теперь использовать огненную магию довольно свободно. Хотя было несколько опасных моментов. Вроде когда кто-то вдруг заходил в комнату. Я отменяю магию, как только услышу скрип двери. Но самое важное – сделать лицо кирпичом. Похоже, у меня действительно талант к шпионажу. Итак, сегодня я буду пробовать новую технику. Услышав, что отец был двойным, у меня были надежды, что я такой же. Поскольку заклинания были на японском, мне не нужно было утруждаться чтением книги. Итак, я сел на диван и мягко пробормотал. Вода. Кстати говоря, огонь я могу создавать молча. Прошло некоторое время с момента произнесения заклинания, так что я немного нервничал. Раздалось милое «панк». И появился водяной шарик, паря в воздухе. Я это сделал. Здорово. Мы действительно отец и сын. Я тоже двойной. Ей. Я был настолько рад, что вопреки здравому смыслу подпрыгнул на диване. Продолжая и не особо задумываясь, я начал произносить магию других атрибутов непрерывно. Земля, ветер, свет, тьма. Шары начали появляться с различными звуками и ритмом. А? А «Результат? Я могу создать их все?» «Серьезно?» Чувства были столь нереальными, что я рассмеялся. Это сон. Но вокруг меня кучка земли, воздушный вихрь, шар света и что-то вроде шара черноты парили в воздухе. «Ну не потрясающе ли я?» Пробормотал я на мгновение ошеломленный. Наконец я пришел в себя. И когда все четыре шара магии исчезли, принял реальность. «Вот оно!» Прокричал я. Разве не потрясающе? Как забавно. Поскольку заклинания были на японском, если я плохо это произнесу, то буду звучать как синие тануки. Примечание переводчика. Тануки, енот. Маги тануки были очень распространены в японском фольклоре. Вспомните Тотора для образа. Конец примечания. Я дрожал от возбуждения. В пылу я ударил воздух. И тогда я вспомнил. А... Я не должен был получить никаких читов от Бога. Но тот факт, что я застыл в этой позе, стал моим возмездием. Дверь с мягким звуком открылась, и вошла Мэри-сан. Отлично. Я стоял как раз напротив этой двери. Наши глаза встретились. Молодой господин Уилл. Я знаю, что ты хочешь сказать, так что, пожалуйста, молчи. Пожалуйста, не говори, это слишком смущает. Мэри-сан, как тела? Я посмотрел вверх на Мэри Сан, пока медленно опускал мой кулак. Пытаясь что-то остановить, я склонил голову, как ребенок. Я определенно не скажу, что Мэри издала сдавленный смешок и повернулась ко мне спиной. Что-то, что она редко делала. Как ужасно. Прошу, дай мне немного форы, уверив во мне годовалого ребенка. А, ребенок-дворян не станет заниматься подобным. Я позабочусь, чтоб такое не повторилось. «Молодой господин, ваш обед в обеденной!» «Хорошо, уже иду!» Дрожащая Мэри Сан, пытающаяся подавить свой смех и подавленный я. «Давайте-ка не зацикливаться на этом!» Мэри Сан взяла меня за руку, и мы пошли к идиотически огромной комнате. «Да, я теперь ем. Как вам это? Я быстро или как?» «Хотя это всего лишь детская еда, но я рад, что это случилось до того, как я стал зависимым». Пройдя по длинному коридору, мы пришли к обеденной, и Мэри Сан открыла дверь. «Спасибо». В тот момент, когда я сказал это, что-то в меня полетело. Я рефлекторно отступил, но, к сожалению, был пойман. «Отец?» «О, я вернулся!» «А, у меня плохое предчувствие. Почему просто не сказать мне, что отец вернулся?» – подумал я, смотря на Мэри Сан. Наши глаза повстречались. «Ты долго ждал, Уилл?» Папа принёс огромный подарок. Отец светился. Много-много купонов игры с папой. Ха-ха-ха. Моё плохое предчувствие сбылось. От твоей бороды больно. А, извини. А полёты страшные. Это смущает. Не нужно сдерживаться. Нет. Вот так. А! «Ладно, а теперь прятки!» Через несколько минут Уилл был измождён. Уилл решил затем тренироваться усерднее. Hmm. извини, я был перерождён. Специально для сайта aulate.ru» Глава 13. Дневник Мэри Сан. Точка зрения Мэри Сан. Работая старшей горничной дома Берилл, я служила гордостью нации, дворянину и лидеру рыцарей, Геону Сама, уже несколько лет, но... Несколько дней назад родился наследник дома, Уильям Сама. Уильям Берилл Сама. Он унаследовал шелковистые и мягкие серебряные волосы от господина и зеленые глаза от мадам. Его глаза сияли ярко, как солнечные драгоценные камни, перидоты. Его длинные тонкие глаза... Сильные носы, маленькие милые губки. Все идеально сбалансировано и устроено на его лице. Сомнений нет, его красота превзойдет господина. Несколько дней назад был его первый день рождения, и он встретил его самым милым способом из всех возможных. На днях он был окружен другими горничными, которые продолжали говорить, какой он миленький, и даже щипали его за щечки. Невероятно, я тоже ха... <кхм> и этот молодой господин Уил был никем иным, как гением, прекрасный и умный, и поскольку он был сыном ныне побежденного господина Геона, его атлетические способности должны быть на высоте. Почему он был таким гением? Если конкретно, во-первых, его языковые способности. Еще до того, как он мог поддерживать свою голову, он, казалось, мог понимать слова. У меня было чувство, что он мог понимать и даже отвечать мне каждый раз, когда я говорила с ним». И в последние несколько дней он уже мог нормально поддерживать разговор. Однако, юный господин время от времени напевает какие-то странные песни. А, Э, И, О, У. Он напевает эти пять тонов, будто в этом есть какая-то закономерность. Возможно, в этом есть какой-то смысл. Но у этого идеального молодого господина есть недостаток. Он любит бродить. Отвернёшься на мгновение, и он ускользнёт куда-то, используя эти умелые детские ручки. Боже праведный, интересно, куда же он ходит каждый день? Завтра господин должен вернуться с осмотра территории. Может, стоит завтра встать пораньше? Ну что ж, пора в постель. Интересно, какая реакция завтра будет у молодого господина? Как захватывающе. Ай, хорошо выспалась. Утро для горничной начинается рано. Однако я главная горничная, так что мне нельзя ложиться допоздна. Кстати говоря, похоже, молодой господин не бродил последние несколько дней. Это началось, когда господин поговорил о чём-то с молодым господином. Похрустывая шеей, я встала с постели и обулась. Стоя перед зеркалом, я завязала свои длинные волосы в обычную прическу. «Ах, я старею». В уголках глаз уже виднеются морщинки. Это неизбежно, так как мне уже стукнуло сорок. Я могу только принять это. Я хотела сообщить молодому господину, что господин возвращается сегодня, но была остановлена. «Это сюрприз», – заявил он в приподнятом настроении. У меня оказалось немного свободного времени, прежде чем нужно было позвать молодого господина на обед. «Марисон занята работой. Я буду в порядке, так что можете сначала закончить работу», – сказал молодой господин, «так что я могу поиграть с ним, лишь закончив работу по дому». Он сказал это в уважительной манере но, кажется, у него был подчиняющий смысл. «Мне нужно сначала закончить работу, чтобы поиграть». Я оживлённо прошла в соседнюю со спальней комнату. Я увидела восторженный голос молодого господина, доносящийся из комнаты, ещё когда была в коридоре. Как необычно. Интересно, что же он делает? Я тоже хочу поучаствовать. Я слегка постучала и открыла дверь. «Молодой господин?» Мой взгляд встретился с его когда он высоко поднял кулак, став в победную позу. «Как мило! Слишком мило!» «Пока я временно анимела марисан как дела?» Сказал он, медленно опуская свою поднятую руку и глядя на меня. «Ага, как опасно! У меня должно быть на лице написано все, о чем я думаю!» И затем молодой господин склонил голову на бок. «Ага, у меня кровь носом пошла!» Я быстро развернулась к нему спиной. «Молодой господин, ваш обед готов в обеденной!» «Хорошо, уже иду!» «Слишком мило!» «Что с этой пыткой?» «Я дрожала от мысли, что хочу крепко его обнять!» «Думай, зен мыслями!» Зен. Добравшись до обеденной, я открыла дверь. «Пасибо!» «Молодой господин очень добр и никогда не забывает благодарить меня, горничную!» «Но то, как он шепелявит, это слишком мило!» Наши глаза встретились, когда господин его обнимал. Слишком мило. Он, должно быть, ждал с нетерпением игры с отцом. М -м, извини, я был перерождён. Специально для сайта aulate.ru Глава четырнадцатая. День рождения. Дебют. Часть первая. Работой ребёнка было играть, есть и спать. Я попрощался с годом, которым наслаждался очень сильно. За этот год я иногда играл с отцом в саду. мэри читала мне книжки с картинками. И также я играл в конструктор с мамой. А также практиковался в магии, когда никто не видел. Похоже, в этом мире тело развивается быстрее. И теперь я уже ем то же, что и взрослые. Еду дворян. Но как-то даже учитывая, что ингредиенты были высококлассными, вкус... Был столь мягким, что я тосковал по сильному вкусу вредной еды. Что было прискорбно. И к тому же, вот мне исполняется три. Наконец-то, три года! Вообще-то, придя в этот мир, я пообещал себе. В три года, это будет в три года, когда я могу показать свою жажду знаний, а также речь и поведение. Поскольку у меня были воспоминания о прошлой жизни, я пришел к выводу, что для трехлетнего ребенка будет неудивительно жаждать знаний. Честно говоря, слушая все сказки от отца и слухи о положении дел в стране, от горничных, я не мог перестать думать о них. И, наконец, день, когда я могу что-то сделать, настал. А, нет, я не был взволнован, ожидая вечеринку или с нетерпением ждал подарков и подобных вещей. Нет. «Молодой господин!» Мэри Сан взяла меня за руку и открыла огромную дверь. «Удачи!» «Итак, мы вошли в комнату». Я слегка кивнул и посмотрел перед собой. Красный занавес заполнил мое зрение. Его украшал великолепный золотой орнамент. Редкое зрение в нашем доме. И если слегка повернуть голову, виднелись люди, люди, люди. Да, сегодня был мой день рождения, слэш, дебют. Дебют трехлетнего. Слегка рановато, но когда я услышал об этом, то мое первое впечатление было, что это обычно среди знати сбор. Это был день рождения старшего сына, известной семьи. Так что был организован блистательный вечер, куда были приглашены люди, занимающие высокие должности в стране и дворянстве. «А, как знатно!» «Хотя я и сам из знати. Должен ли я со всеми ими разговаривать о политике? Стать тануки, чтобы влезть к ним в голову?» Ну, я волновался о подобных вещах, но казалось, что поскольку мне лишь три года, Моей работой было только произнесение речи в начале. а я вздохнул с облегчением. Итак, я был на помосте комнаты, напоминающей бальную в своем доме. И стоя сбоку, за занавесками, ждал своей очереди. Я не нервничаю. Нет, но так как мне лишь три, я могу притвориться валенком. Так, думая о смехотворных отговорках, я кое-как оставался спокойным. «Здесь нет никого из дворца». Здесь нет никаких государственных чиновников. Все здесь деревенщины. Верно, деревенщины. Нет, тот человек может быть яйцом, выглядящим как деревенщина. А, я почти расхохотался, и благодаря этому моя нервозность уменьшилась. Большое спасибо, яйцеподобный дядька. В моем сердце ты останешься шалтаем-болтаем. И пока я думал о таких грубых вещах, отец закончил с приветствием, и меня позвали на сцену. На своей ладони я трижды написал яйцо и проглотил это. Я мужался и вышел из-за занавески на сцену. Примечание английского переводчика: Таков японский обычай написать трижды человек на своей ладони и проглотить это, чтобы предотвратить нервозность. Конец примечания. О! -о, -о, -о, -о, -о немедленно все глаза были на мне, и послышалось изумлённое ахание. А? Ага? Со мной что-то не так? «Ко мне что-то прилипло? Неужели моя одежда порвалась?» Только что проглоченное яйцо будто взорвалось где-то во мне, но кое-как я сумел контролировать свое выражение и медленно прошел к центру сцены, обращая внимание на походку. Я повернулся к залу. «Я вижу яйцо. Ох, чувствую себя более собранным». «Как уже было сказано, я Уильям Беррил. Сегодня празднование моего третьего дня рождения». И я очень благодарен вам всем за то, что приняли приглашение. Надеюсь, вы сможете хорошо провести Чемя». Волнение началось среди гостей. «А, чёрт! Я распоткнулся на последнем слове! Разве не нормально? Мне ведь всего лишь три года!» «Конечно, думаю, дворянин должен делать это правильно!» Я взял под контроль своё желание повесить голову и собрал остатки моей энергии. Приклеив приятную улыбку на лицо, я медленно и элегантно поклонился. «Итак, да начнётся пир!» Когда отец это произнёс, комната стала ярче. «Должно быть магия света!» Я ещё раз поклонился шумным гостям, держащим вино или закуски в руках, и прошёл обратно за сцену. «Ах, я устал!» Когда я выпустил глубокий вздох, дверь открылась, и я встретился глазами с Мэри Сан. «Хорошо постарались, молодой господин! Речь была великолепна!» Хоть я и споткнулся, но я честно принял комплимент Мэрисан. Думаю, можно было бы и не сыпать соль на рану. «Спасибо!» Я улыбнулся, наконец расслабился и вошел в комнату. М -м, извини, я был перерожден. Специально для сайта аулейт.ру». Глава пятнадцатая. День рождения. Дебют. Последняя часть. После речи мое трехлетнее тело стало требовать сна, так что Марисан вывела меня, держа за руку, обратно в спальню. И я совершенно не помню, как переодевался. За окном стало светло, прежде чем я понял это. Должно быть, я так и проспал всю ночь. Что за позор. Стыдоба. Должно быть, это из-за того, что празднование проходило всю ночь. Ничего не поделаешь. Ведь мне всего три года от роду. Я также не спотыкался вчера в словах, потому что мне было три года. Я отполз на край кровати, следя, чтобы не разбудить родителей, которые спали рядом со мной. Слезть с кровати, не производя ни звука, было почти невозможно для меня сейчас. Почему? Разве не очевидно, что это из-за того, что эта кровать была до смешного большой и высокой? Я действительно хотел бы спросить, для какого количества людей она планировалась? После титанических усилий я слез с кровати и надел свою обувь которая была красиво выстроена вместе с остальной. «Чёрт, она действительно маленькая!» Каждый раз, смотря на ноги, я удивлялся их малостью. «Медленно, медленно!» Скрытными шагами я направился к двери, соединяющейся с соседней комнатой. «Так, давай переоденемся!» Я небрежно выбрался из своей пижамы и достал из шкафа белую рубашку, чёрный жилет и чёрные штаны. Я переживал, что возненавижу свою одежду, если она будет слишком знатной, но все было в порядке. Их вкус был довольно неплох, не считая средневекового стиля. Материал, как и ожидалось от дворян, был довольно хорош. Вначале я действительно нервничал, надевая их. Что если испачкаю? Но теперь я привык. Я сел на диван, зевая. Так как мои ноги не достают до пола, я просто бесцельно ими махаю. Это не потому, что я ждал с нетерпением семейную вечеринку, которую проведут позже. Я напевал, потому что... <къем> вот. Это было потому, что мне нечего было делать. Этот период, когда мои родители все еще спали, а горничные были заняты работой по дому, всегда был моим свободным временем. Я часто использовал его, чтобы попрактиковаться в магии. Я прочел немые заклинания всех атрибутов и двигал их вперед-назад. В последнее время это стало особенно весело, поскольку мой контроль улучшился. Давай попробуем сыграть ими в бильярд. Кстати говоря, я вдруг подумал о своем Тануке. Этот атрибут тьмы выглядит прямо как... В новеллах, что я читал, была такая же штука. Осененный идеей, я немедленно пустил ее в дело. Во-первых, магией Земли я создал фигурку. Под пространство. Вспоминая своего синего Тануки, Я попытался медленно произнести заклинание, также и тянуть его звук. Сработало? Для начала передо мной появилась какая-то черная штука. Отлично. Давай-ка поэкспериментируем с ней. Я поместил глиняную фигурку в нее. Под пространство исчезло. Я создал его снова. Я это сделал? Похоже, получилось, потому что я могу поместить одну глиняную фигурку в него. На этот раз я сделал десяток фигурок и попытался запихнуть их туда. Они вошли. «Да! Я сделал это!» Переполненный радостью, я покачивался на диване, продолжая это некоторое время. Я устал, так что расслабился на диване. С этим мой план «Синий Тануки» сделал большой шаг вперед. Пока я сидел там, купаясь в своем удовлетворении, кто-то постучал в дверь. «Входите!» Дверь открылась, и вошла Мэри -сан. У нее в руках были ее обычные утренние принадлежности. Метла, ведро и тряпка от пыли. Марисан, доброе утро. Доброе утро, молодой господин. Пожалуйста, зовите меня, если вы встали. Прошу, позвольте горничным одевать вас. Тоже мне говорили и другие горничные, но, если честно, с моими воспоминаниями из прошлой жизни это слишком смущало. Это было пыткой. но вы все-таки заняты утром. Я не хочу вас отвлекать сказал я, используя заботу как оправдание, но... «Это наша работа. Или, скорее, мы работаем ради молодого господина, так что, пожалуйста, не переживайте насчет этого. Прошу, не отнимайте нашу работу». И на меня подали петицию. «Хорошо, тогда в следующий раз...» «Я не позову». Я улыбнулся, стараясь подтолкнуть марисан Сан к согласию. «Хитрый?» «Вовсе нет». Это была самооборона. «Горничные страшные». Плюс это смущало. Улыбаясь, Марисан начала убираться в комнате. Вообще-то это должно было быть сделано до того, как я проснусь, но сегодня я проснулся рано. Это не потому, что я был взволнован. Наблюдая за движениями Марисан, я начал засыпать. Дин, молодой господин, приготовления завершены. Пойдемте, молодой господин. В конце концов я заснул. Марисан разбудила меня, стоя напротив дивана. Я надел обувь, которую, не помню, чтобы снимал, взял руку Мэри Сан и вышел из комнаты. Что я нервничал, идя по коридору, секрет. Как обычно, Мэри Сан открыла огромную дверь, ведущую в обеденную. «С рождения!» Ждали меня там отец, мама и остальные горничные. Они все вместе поздравили меня. «Спасибо!» Тогда я решил, что сегодня буду трёхлетним ребёнком и прыгнул в объятия своих родителей. Я чувствую семейное тепло. А какой подарок ты бы хотел? Хм, книгу. Вот как? Книжку с картинками? Какую? Не книжку с картинками, а книгу. Я хочу словарь. А мне что же подарить? Я хочу поиграть с мамой. Ах, oh, извини, я был перерождён. Специально для сайта Аулейт. .ру. Глава 16. Сын дома Берилов. Точка зрения Джона. Сегодня меня пригласили на праздновать дня рождения сына знаменитого дома Берилов. Глава выдающейся семьи, а также лидер рыцарей Геон Сама. Он хорошо известен своим умом и силой. Так его видели среди военных. Человек, которого я глубоко уважаю. Меня зовут Джон Велтер. Я был рожден в доме дворян среднего звена, и сейчас являюсь ученым. Я думаю, что меня можно считать смышленым, но мой дом принято называть прогнившим. Мой отец был прискорбным человеком, и мои глупые братья последовали по его стопам. Они выжимали налоги из людей и тратили их на удовольствие. Как бесстыдно. Как второй сын я не мог ничего с этим поделать. Это было печально, поэтому, чтобы стать кем-то, кто сможет это изменить, я покинул свой дом. Теперь я старательно работал как ученый. Геон Сама, которого я уважаю. Как я слышал, он хорошо управлял своей территорией, и когда я с ним встретился лично, тот трепетал от его мудрости. Как мог существовать такой человек? Но... Я часто слышал слухи о ребенке дома Берилов, что он был одаренным ребенком, что он был гением. Геон Сама тоже так сказал. Это было невообразимо. Он был строгим человеком, к лучшему или худшему. Но все же он был отцом. Это было разочарованием. Я хотел уйти домой. Обладать великим интеллектом было обнадеживающе, поэтому... Человек, говорящий на сцене, действительно ли это Геон сама? Конечно, стоять перед толпой лишь в три года немного впечатляло, но это лишь значит, что он развивается быстрее остальных детей. В конце концов, это лишь любящие родители, которые хвастались своим ребенком, думал я, смотря на сцену. Но когда юный ребенок вышел из-за занавеса, зал наполнился волнением. Я тоже непреднамеренно задержал дыхание. Это было словно явление ангела. Мягкие серебристые волосы, оканчивающиеся немного ниже ушей, раскачивались на ветру. Зеленые прозрачные зрачки, которые смотрели нежно и сфокусированно. Он вышел с чувством собранности. Все его прекрасные черты были идеально расположены на лице, будто чудо. И самое главное, окружающая его аура. Вы не подумаете, что ему было лишь три года. Его глаза, сияющие интеллектом, направились вперед. Как уже было сказано, я Уильям Берил. Сегодня празднование моего третьего дня рождения, и я очень благодарен вам всем за то, что приняли приглашение. Надеюсь, вы сможете хорошо провести Чемя. Что за чертовщина? Это речь без колебаний. Вы не поверите, что это было произнесено трехлетним. Он был одарен. Нет, он был гением. Теперь я понимал, о чем говорил Геон сама. И затем он нежно улыбнулся. Ангел. Вновь поднялось волнение. Геон сама что-то сказал, но я ничего не мог сейчас запомнить. Меня поразила молния. Я хотел поговорить с ребенком, Уильямом сама, так сильно, что не мог удержаться. М -м -м, извини, я был перерожден». Специально для сайта aolate.ru Глава семнадцатая. Отец и сомнения. Я шел по длинному и широкому коридору. До сих пор не могу привыкнуть к чувству ходьбы по мягкому ковру. То есть, становиться на этот роскошно выглядящий ковер в обуви. Разве не страшно? Шагая своими короткими ножками, я наконец достиг конца. Я постучал в подозрительно огромную дверь справа. Изнутри послышалось подтверждение «Итак, я потянулся к ручке и использовал все свое тело, чтобы открыть ее». «Отец!» Комната была наполнена стопками бумаг и со всех сторон была обрамлена книжными шкафами. Да, эта комната была офисом отца, и он сидел прямо по центру комнаты. «О, Уилл, ты пришел!» Отец по большей части тонул в бумагах, которые возвышались на его столе. И его можно было увидеть в просвете между стопками. Пожалуйста, приберись. Я смотрел на него с расстояния, но он, похоже, довольно сильно занят. Отец был одним из немногочисленных феодальных лордов, который наладил хорошее управление на своей территории. Когда он наследовал позицию, он уменьшил налоги и завоевал поддержку населения. Он также решил проблемы вроде бедствий или насчет почвы. Это было естественно, что он должен впитывать всю информацию из разных мест на своей территории. Однако, я был горд отцом, зарытым в работе. «Отец, почему ты меня позвал?» Этим утром отец сказал мне встретиться с ним в это время. Я осматривался, поскольку мне редко выпадала возможность зайти в эту комнату. «Эй, Уилл, если будешь так рьяно осматриваться, то открутишь себе голову!» Отец засмеялся, выбрался из-за горы и взъерошил мне голову. Нет, не откручу. Не так уж и сильно я осматривался, хотя я и вправду был околдован полками с книгами заклинаний. И я вел себя все больше и больше как ребенок последние несколько дней. Нужно быть осторожней. Я выпустил воздух, которым надул свои щеки. Так в чем дело? Я посмотрел вверх на отца. Черт, он высокий. Он определенно выше 180 сантиметров, может около 190. Это потому, что мне лишь три, но когда на тебя смотрят свысока, действительно раздражаешься. И не говорите, что я мелочен. Я определенно вырасту в будущем и оставлю отца глотать пыль. А, я просто думал, что тебе уже время нанять учителя. Согласно отцу, норма среди дворян нанимать учителя, который будет преподавать общие знания, политику, правописание и математику. В пять лет. Должно быть, он подумал, что я готов. Ну, внутреннему мне было 17 плюс 3, так что я уже взрослый. Кстати говоря, похоже, что мои просьбы о том, что я хочу учиться, наконец достигли его. А, это было утомительно, уговаривать и играть роль трехлетнего одновременно. Я могу получать знания самостоятельно, через чтение, но было довольно сложно объясниться, если спрашивали, так что я рассчитывал на такое развитие. Конечно, я с силой согласился, Будто говоря, «Ага, я этого и ждал». «Но, Уилл, почему ты так спешишь с учёбой?» Моё намерение, которое наконец достигло отца, заставило его спросить о причине. Можно сказать, что из-за моей жажды знаний, но, честно говоря, у меня была иная причина для этого. «Отец всегда занят, верно? Я буду учиться и помогать отцу». Тронутый, мой отец начал плакать. Это довольно сильно смущало. Но это было правдой, что я гордился своим занятым отцом, и я от чистого сердца хотел помочь ему с работой. Его черты были не выдающимися, так что я думал, это ли то, что называют харизмой. Мой отец был умен, и его шестеренки крутились довольно быстро. До такой степени, что ученые снимали перед ним шляпы. Плюс он был двойным магом. При дворе было лишь два мага, которые тоже были двойными, так что это не было преувеличением сказать, что он был великим магом. Также благодаря своим достижениям он стал рыцарем, а теперь и лидером рыцарей. Короче говоря, его можно назвать лучшим в стране. Согласно сплетням горничных, отец был почитаем как герой страны. Когда он шел по улице, она тонула в девичьих голосах, хотя его внешность не выдающаяся. Даже если у него иногда и есть придурковатые намерения, но он по-прежнему был моей гордостью, на которого я хотел походить. Популярные даже со средней внешностью. По крайней мере, без неприязни от окружающих, как в моей прошлой жизни. «Спасибо, Уилл», — сказал отец, наконец перестав плакать и продолжая гладить мою голову. Со внутренним мной, которому 20 лет от роду, я смущался. Но это тепло, которое я не испытывал раньше, в своей прошлой жизни, делало меня счастливым. Так что, в конце концов, это поглаживание мне нравилось. «Это мой долг». Краснее, я выставил грудь вперёд и засмеялся. «Всё ведь в порядке, если я засмеюсь? Может, это выглядело по-детски, но я и был ребёнком?» а спасибо. И насчёт учителя?» Отец выглядел озадаченным. «А в чём проблема?» «А нет, я не так уж и много знаю о нём. Но он определённо один из гостей на твоём дне рождения. Отца редко можно увидеть колеблющимся». «Чем говорить, что он ученый, работающий на Королевский дворец?» «Более подходящим описанием может быть исследователь. Он неплохой человек, но...» «Чудак?» Отец вновь остановился. «А, чудак... М -м, как бы выразиться... Как второй сын Виконта Уэлтера, он отказался от семейного имени. Извини, заявка была слишком внезапной, так что я не уверен в деталях». Человек, который мне очень помог в королевском дворце, рассказал мне о его огромном желании работать здесь в, в качестве твоего учителя. Не сам, Велтер? А, нет. Поймешь поймёшь ли ты, если я скажу, что здесь замешаны тяжёлые налоги? Вот как. Я, должно быть, смотрел на него укоризненным взглядом. Нервничая, отец пробормотал. Эм, неважно, кто его порекомендовал, нанимать странного человека — это... Я прошептал, прежде чем повернуться к отцу с улыбкой. Этот человек, который позаботился об отце, должно быть, один из высших чинов. Ну ладно, пока мне дадут учиться. Кроме того, я не должен быть своим равным. Отец, все в порядке, я понимаю. С лицом, кричащим спасен, отец схватил обе моих руки. О, постарайся. На данный момент дорога знаний кажется полной трудностей извини, я был перерождён. Специально для сайта aolate.ru Глава восемнадцатая. Хорошо, что меня предали. Часть первая. Это я согласился нанять его учителем, но он, похоже, пришёл из действительно проблемной семьи. Домашний учитель. Планировал ли он использовать роль педагога как связь с домом Берилов? Или просто заметил моё постыдное выступление на моём дебюте? И захотел меня исправить, поскольку на данный момент все это было неясно. Единственное, в чем я уверен, это то, что он действительно будет меня учить. Будучи трехлетним, я не думал, что он будет мне льстить. Так должно быть. Нет, если я в это не поверю, то не смогу двигаться. Человек, позаботившийся об отце, должен быть кем-то из высокопоставленных чинов. Так что я пожалел его и согласился. Теперь уже поздно отказываться. Это будет так не круто. С того дня я еще раз зашел к отцу в кабинет и попросил взять некоторые документы о семье моего учителя. Я не могу сейчас отступить. Я должен сделать все как следует. Не становись бесхребетным. Человек, который выразил свое глубокое желание стать моим учителем – Джон Уэлтер. Похоже, он второй сын Виконта Уэлтера, но поскольку он уже отказался от семейного имени, теперь я не вижу никаких связей между ними». Теперь он занимается исследованиями в королевском дворце, как исследователь и ученый. Он также, похоже, занимает должность ассистента. Но проблема в доме Велтеров. Нынешним главой был отец Джона, и, похоже, следующим главой было решено сделать его старшего брата. Территория, которой они правили, обложена самыми тяжелыми налогами в стране. Это было плохим решением, неважно, с какой стороны ни посмотри. Плюс они тратили деньги как воду. Роскошная мебель, брендовая одежда, драгоценности. Что касается еды, они ели лишь мясо высочайшего класса. Что за ирония, когда сравниваешь плохое руководство с развалинной деревней? Согласно отцовским документам, количество селян с территории вэлтеров, которые переезжают на нашу территорию, увеличивается с каждым годом. Что за книжный пример отвратительного дворянина? Я закрыл свой рот, глядя на этих клише злодеев. Похоже, у них есть связи с черным рынком, и они также замешаны в работорговле. Бросил ли Джон Уэлтер свою семью, видя все это? Или, несмотря на то, что был вторым сыном, он обладал большими амбициями и позарился на королевский двор? Я определенно хочу верить, что это первое. Не думая, я содрогнулся. Из-за этого отец спросил, могу ли я прочесть все эти документы, и я запаниковал. С... Потому что все частично читают мне книжки с картинками, я кое-как смог это объяснить. А отец проницателен. И так я очень нервничал из-за этого учителя. Этот человек, он придет прямо сейчас. Ах, как беспокойно-то. Вообще-то тебе приходить не так уж и нужно, знаешь ли. Ах, будет ли он своим равным ублюдком, который оставит все на половине из-за своей прихоти? Так что в такой ситуации, сидя возле отца в гостиной, я не мог не беспокоиться. «Ты как, Уилл? Если хочешь, мы можем всё отменить», — сказал отец с волнением, смотря на меня. «А, всё в порядке». Я выкатил грудь, показал ему большой палец и положил левую руку на пояс. И моя натянутая улыбка была просто способом выказать мою любовь. Да, мои колени не дрожали. Не у меня. «Господин!» Главная горничная тихо открыла дверь. А, он приплыл И вот так просто отец начисто стёр с лица всё беспокойство и встал с лицом наполненным лишь тёплой улыбкой. Чего и следовало ожидать? Нет, ну что за лицевой переключатель? Волк в овечьей шкуре. Я должен начать учиться, если хочу помочь отцу в будущем. Так, Та а овечья шкура. Где здесь она продаётся? Я неустойчиво шёл за отцом по коридору пока мы не достигли прихожей. С колотящимся сердцем я приоткрыл дверь, лишь на волосок, и заглянул внутрь. Черные двойные двери открылись внутрь, и я увидел лицо. «Добро пожаловать. Спасибо, что проделали такой путь. Прошу, проходите». Улыбающийся отец был эскортом, и мужчина, которого он пригласил, вошел. Некоторое время я был ошеломлен. Из-за удивления. Видя, что он был вторым сыном семьи коррумпированных дворян, мое воображение рисовало круглого, жирного, уродливого свиноублюдка. Внешность же появившегося человека была нормальной. Нет, он обладал хорошо сбалансированной фигурой. Его шелковистые черные волосы были низко связаны на спине. Через очки, покоящиеся на его переносице, виднелись интеллектуальные черные глаза, будто они подчеркивали, сколь умен он был. Я не могу в душе не прокричать. Вот и прибыл Меган и персонаж. Примечание переводчика. Мегана. Очки. Плюс, несмотря на то, что он ученый, он обладал хорошо сбалансированным мускулистым телом. Он был не так высок, как отец, но его ноги были длинны. И я посмотрел на свои собственные ноги. Я... Мне всего лишь три года, так что мне еще расти и расти. И когда я очнулся, отец и мистер Джон уже ушли. Паникуя, я погнался за ними со своими короткими ножками. Я чувствовал себя слегка униженно. И когда Джон вошел в гостиную, он сел напротив отца и меня, со столом между нами. «Огромное спасибо за ваше приглашение на пост преподавателя. Когда я узнал, что меня приняли, я был так благодарен, что буквально прилетел сюда», сказал Джон как раз когда отец собирался предложить ему присесть. Его глаза сияли. Он выглядел как ребенок, повстречавшийся со своим героем. Я тоже так себя чувствовал в том возрасте. Я улыбнулся и посмотрел на Джона Уэлтера. Кто по какой-то причине замолчал. «А, «Прошу простить мою неучтивость. Я был слишком взволнован и забыл о манерах». Сказав это, он двусмысленно улыбнулся и сел. «Это отлично. Он не похож на плохого человека». У отца, похоже, были те же мысли, когда наши глаза встретились. Эм, Велта сама Джондано. Да, прямо как пес. Он похоже действительно уважал отца, но его глаза временами посматривали в мою сторону. Как я и думал, он был заинтересован в своем будущем ученике. Да, Джондано, вы примите позицию домашнего учителя для моего сына. Я взглянул на двоих, изумленный тем, как сильно отличался отец от обычного себя. Да, с огромным удовольствием. «Ага, в таком случае, добро пожаловать. Будет ли вам удобно жить здесь?» «Да!» — ответил Джон полной эмоций и с удовлетворенным лицом. «Я подумал, что мы сможем неплохо поладить. Пока я об этом думал, отец сказал, «Ну что ж, оставляю это на вас». И вышел из комнаты, оставив нас двоих и Мэри Сан. Я обменялся взглядами с Мэри Сан и с элегантной улыбкой на лице она повернулась к Джону. Джон Сама, могу ли я показать вам дорогу к комнате молодого господина? М -м, извини, я был перерождён. Специально для сайта aolate.ru Глава девятнадцатая. Хорошо, что меня предали. Последняя часть. Прямо по центру стоял огромный массивный стол. На стене напротив огромное окно. Оно давало всей комнате светлое впечатление. Это была комната, которую я только что получил. «А, спасибо». сделала нам чай и так и ушла, оставив нас наедине. «Ай, как неловко-то». Выражение лица Джона было как-то напряжено, когда он смотрел на меня. Настолько, что он немного пугал, если честно. Um... Когда я заговорил, он подпрыгнул и смягчил свое нервное выражение. «А, прошу меня простить». Он смущенно улыбнулся и посмотрел прямо на меня. Я не заметил, как начал нервничать. А как вы знаете, я Джон Велтер. И с сегодняшнего дня я буду вашим домашним учителем. А, джентльмен. До сих пор он предавал все мои ожидания. Его мягкие манеры, уважительный тон в разговоре. Ничего из этого не говорила горделивый и злобный дворянин. Я успокоился и расслабил свое напряженное тело. Извини, что сомневался в тебе. Думая об этом, я поклонился. «Да, позаботьтесь обо мне. Я Уильям Беррилл. Прошу звать меня Уилл». Когда я это сказал, Джон выглядел ошеломлённым. «А? Я что-то не так сказал? Пока что ничего в голову не приходит, так что я просто продолжу». «Эм, как мне называть господина Уэлтера?» И шокированное выражение Джона сменилось доброжелательной улыбкой. «Можете называть меня как хотите. Вот только...» у него на лице появилась ироничная улыбка и озорное выражение. «Пожалуйста, не Велтер». «А, вот как». Я, наконец, поверил, что этот человек в самом деле, как и в слухах, отрёкся от своей фамилии. Сейчас он выглядит честным и доброжелательным парнем, и я не чувствую в нём ничего плохого, ровно как он не выглядит листицом. На самом деле он немного похож на щенка». А, не могу отрицать возможности, что он может быть хитрым лисом. Согласно моим инстинктам, парень он неплохой». Обрадованный этим, я начал широко улыбаться. «Тогда Джон Сенсей, так подойдет?» Примечание переводчика. «Сенсей, учитель». Но учитель Джон и звучит плоховато, и несет несколько другой смысл. Так что я оставлю как есть. «Эй, если это учитель, то он непременно должен быть сенсеем, верно?» Как только я это сказал, Джон Сэнсэй просеял. Что это за чувство поражения? Ай. Он был прекрасен. Он был красив. Он был одаренным Икеменом в очках. Еще и джентльмен. Ранее он, по всей видимости, нервничал. Сейчас, смотря на него снова, первое впечатление не было обманчивым. Он и вправду Икемен. Впервые с тех пор, как я прибыл в этот мир... Я почувствовал близость с черноглазым и черноволосым человеком. А, -а, а завидую «Но все хорошо. В будущем я буду популярен даже с невыдающимся лицом». А, «Кстати говоря, Уилл сама...» Я почти утонул в слезах своей души, прежде чем голос сенсея вернул меня к реальности. «Джон-сенсей, пожалуйста, прекратите сама!» «Опять учтивый тон...» Мы теперь будем проводить много времени вместе, и если мы будем настолько учтивы друг другу, то у меня плечи затекут. А, это был не каламбур. Эй, ты не говори, что здесь похолодало. Это была случайность, просто случайность. Примечание переводчика. Каламбуры в оригинале созвучны с холодными шутками. Конец примечания. <связычная> а, в таком случае, Уилсон, просто Уилла, достаточно. Эм, это немного «Всё в порядке, вы ведь мой сенсей?» Я стал слегка нетерпелив. Со слегка озадаченным выражением сенсей наконец согласился называть меня Уиллом. «А, да, сенсей, что вы хотели сказать?» Припомнил я. Выражение Джона стало серьёзным. «А, просто, если ты не против, я хотел бы спросить. Для трёхлетнего немного рановато нанимать учителя. Интересно, была ли это твоя просьба или идея сыра Гиона? Его глаза сияли каждый раз, когда разговор заходил об отце. Похоже, он действительно им восхищается. Я тоже, кроме лица, стараюсь походить на отца. Извини, что обрушу твои надежды. Я слегка улыбнулся с горькой улыбкой. Нет, это я его попросил. Джон Сенсей был шокирован. Да, извини, что предал твои ожидания. Но Сенсей тоже предал мои ожидания, так что мы квиты. Уилл попросил. Но зачем? Не хотелось бы быть грубым, но мальчики в твоем возрасте думают только о том, как бы повеселиться. Я ничего не знаю. Я горд видеть отца несколько занятым. Но что касается меня, я не могу ни с чем помочь. Я взглянул на Сенсея с озорным блеском в глазах. И из-за этого я расстроен. С шокированным выражением на лице сенсей сел там, ошеломленный. Извини, я сказал что-то возмутительное, не так ли? Но ничего не поделаешь, это правда. Я никогда не понимал разговоров, ведущихся у меня над головой. И это так раздражало. Так вот почему. Спустя некоторое время на лице сенсея появилась счастливая улыбка. «Что ж, давай примемся за учебу как можно скорее. Ты не против, Уилл?» «Что у тебя за замечательная улыбка, Джон Сенсей?» «А... возможно ли, что этот человек Спарта-С? Мои ожидания вновь предали!» Моё примечание. Спарта в Спарта-Эс – это отсылка к спартанскому методу обучения, где всё должно быть очень строго. А С в этом же Спарта-Эс с это отсылка к сада или Маза, из сада Маза. спарта с в данном случае показывает тяжёлые условия обучения. М -м, извини, я был перерождён. Специально для сайта aolate.ru Глава двадцатая. «Первый урок. Итак, начнём урок?» Спросив это с улыбкой на лице, сенсей по какой-то причине достал толстую книгу из своей сумки. «Да». По-моему, эта улыбка выглядела действительно зловещей, так что я энергично ответил. Уж не знаю, потому ли это, что он увидел моё желание учиться, но сенсей удовлетворённо кивнул. Итак, для начала первая необходимость для любой формы обучения, давай начнём с чтения и письма. «А, в этом нет нужды». Я давным-давно научился читать и писать. Поскольку я ответил мгновенно, Джон и на секунду застыл, удивлённый. «Естественно. Не смотри свысока на особенности мозга ребёнка». «Ага. Ясно. Тогда давай начнём с математики, Сложение и вычитания». «А, с этим я тоже знаком». На этот раз на меня смотрел ошеломлённый взгляд. Я не пытался выглядеть умным. «А, это правда, что обычно всё это в три года не знают, так что он определённо должен думать, что я блефую». «Я правда могу это сделать?» Смотря на меня свысока, нежная улыбка появилась на лице сэнсея. «А, пожалуйста, не смотрите на меня этими тёплыми глазами!» «А что ж, пожалуйста, реши для меня это!» Собравшись, Джон сэнсэй взял несколько кусочков бумаги из толстой книги и передал мне. «Хорошо, сэнсэй». Вынув ручку из нагрудного кармана, я посмотрел на бумагу, которую мне передали, и увидел выстроенные там математические задачи. Некоторые из них графические, прямо как на школьном тесте. Поскольку я сказал, что могу это сделать, значит, я должен решить их с легкостью, верно? Что это за наказание? Я взглянул на сенсея, и наши глаза встретились. Тяжело это делать, когда кто-то на тебя смотрит. Я приготовился и начал молча решать задачи. Поскольку задачи были подготовлены для детей, я, кто готовился к экзаменам старшей школы, мог решить их с легкостью. Но, блин, если это детский уровень, то уровень обучения в этом мире действительно высок. Поскольку все это выглядело таким средневековым, я тебе недооценил, мир. После 20 минут и со всеми верными ответами я отдал лист обратно сенсею. С широко открытыми глазами и удивленным взглядом Джон сенсей спросил. «Ты закончил?» «Кстати говоря, ведь расчеты в этом мире могут отличаться от них же в моем». И я почувствовал привкус беспокойства. Вероятность, о которой я не подумал, заставила меня запаниковать. «Ты... решил их?» «Хорошая работа, Уилл!» После некоторого времени, потраченного на проверку, Джон Сенсей посмотрел на меня, улыбаясь. Однако его лицо выказало тень беспокойства. А в чем проблема?» Но «Что же мне делать-то? Я думал, что буду учить тебя чтению и письму, но теперь у меня нет материала, чтобы продолжить». Пробормотал он, и я наконец понял. «Так он волновался об этом?» «В таком случае сделаем это?» Я улыбнулся сенсею. «В таком случае я хотел бы узнать побольше о сенсее». Mm, «Извини, я был перерождён. Специально для сайта HowLate.ru». Глава 21. Джонсон Сэй. В таком случае, я хотел бы побольше узнать о Сэнсее, сказал я энергично, и Джонсон Сэй горько улыбнулся. Конечно, без проблем, но во мне нет ничего особенного. «Все равно, я улыбнулся, добившись согласия, приподняв на мгновение свои плечи, будто говоря: "Ну что ж". Джонсон Сэй вернул свою книгу обратно в сумку и повернулся ко мне. Что ж, не стесняйся. Он снял свои очки и слегка улыбнулся, будто стараясь спрятать тени в своих глазах. «Сколько лет, сенсею?» «А, так ты хочешь узнать о таких вещах?» «26». Он немного неестественно улыбнулся. «Тогда у вас есть девушка или невеста?» Он выглядел моложе своего возраста. С его-то внешностью иметь одну-две девушки было бы нормально. Я наклонился вперед с интересом и предвосхищением. «К сожалению, сейчас я сосредоточен на учебе. «Исследованиях». Это было неожиданно. Я думал, он того типа, который не оставит женщину одну. Сенсей вдруг посмотрел вдаль. тогда Сенсей Королевский Исследователь, верно? Какими исследованиями вы сейчас занимаетесь?» Я запаниковал и сменил тему. «О, хочешь послушать, вил Я изучаю магию и удополнение заклинания и магические структуры, а также арифметику, когда свободен». Сказать по правде, он был столь многосторонним человеком, что я был в шоке. Заклинания и математические структуры были нормой, но в дополнение к этому еще и арифметику. Это что-то не для когда ты свободен. Но мое восхищение было воспринято как непонимание. А, Уилл еще не изучал магию. Заклинания и магические структуры это... Изучал. Остановил я сенсея, пустившегося в объяснение. И опять таки? Джон Сенсей посмотрел на меня. Безмерно любопытный. Поскольку это было забавно, я понизил свой голос, приложил палец к губам и ухмыльнулся. «Сенсей, давайте сохраним это в тайне». Подыгрывая мне, сенсей приблизился и склонился. «Я сам ходил в библиотеку и читал книги заклинаний». «Как тебе?» Я указал и подмигнул. «О, это?» Озорная улыбка расплылась у меня на лице, пока он доставал другую книгу из своей сумки. Эту я раньше видел. А, это книга!» «Магия, понятная даже обезьянам. Элементарная. Хороший выбор. Я планировал прочитать ее тебе. Похоже, что ты вычеркнул ее из списка домашних заданий». «Понятно». Эм, «Хотя я думаю, что автор скорее ужасен, однако похоже, что проблем с объяснениями в книге нет». Это единственный ответ, который пришел мне в голову. «Хотя-то оставляет желать лучшего», — сказал сенсей, сдержанно улыбаясь. «Как я и думал, проблема в тоне». «Что вы изучаете в заклинаниях и магических структурах?» mm, «У структур есть закономерность или правила. Но что насчет заклинаний?» «К примеру, чтобы создать огонь, нужен один иероглиф. Но чтобы создать огненную стрелу, нужно совместить два». «О, из нас бы вышла неплохая команда». «Это должно быть судьба. Нанять этого человека было верным решением. Более того, с тех пор, как я родился в этом доме, не было никого на моей волне. Даже так». Между Джоном и его двадцать шесть, считающимся взрослым, и мной с моими внутренними двадцатью, не было большой разницы. Ну или я так думал. «Боже, что за радостное у тебя выражение лица, Уилл! Я тебя заинтересовал?» «Пока я об этом думал, похоже, что все отразилось на моем лице». «Да!» — энергично ответил я. «Я ни в коем случае не думал о том, чтобы стать с Сенсеем друзьями, хотя я и не лгал, что заинтересовался». И тогда Джонсон сей показал действительно счастливое выражение и засмеялся. Ха -ха, вижу. <связывая> Сенсей схватился за живот. Я был слегка ошеломлен. Что случилось? Что это с ним? Головой повредился или что? Нет, сказал ли я что-то забавное? Ничего не приходило в голову. Почему вы смеетесь? Больше не спрашивать об исследованиях. Смеясь, с радостным лицом. Джонсон Сэй отдавал освежающую ауру. Mm, извини, я был перерожден специально для сайта howlate.ru. Глава 22. Джонсон Сэй и мальчик. Мальчик рос с матерью одиночкой. Его мама каждый день работала сверхурочно. В дополнение к сложностям воспитания ребенка в одиночку работа оказалась сложнее, чем она думала, что изнашивала ее с каждым днем. Мама мальчика была красавицей, но... В тот день мама мальчика поздно вернулась домой, после сверхурочной работы. «С возвращением!» Мальчик, которому исполнилось восемь лет, каждую ночь ждал свою маму домой. Просто чтобы накормить ее теплой едой за то, что она так тяжело работает ради него. «Я дома». Ужин, приготовленный мальчиком, был великолепен. Настолько, что он мог бы открыть свой ресторан. Мальчик изо всех сил старался выполнять работу по дому чтобы уменьшить мамину ношу, чтобы увидеть ее улыбку, чтобы получить ее похвалу, чтобы заработать ее одобрение. Но, несмотря на все его старания, его мама никогда ему не улыбалась, никогда его не хвалила. Она вела себя так, будто его там не было. Даже так мальчик никогда ее не винил, потому что знал, с какими сложностями она встречается. Мальчик подумал, любой может делать работу по дому, это он сам недостаточно старается. Итак, мальчик старался сильнее. В учебе, в спорте. Он старался изо всех сил. Так же, как и в прошлом. У него были лучшие оценки. Прежде чем он осознал, он уже изучил все до уровня университета. Не забывая о работе по дому. Он аккуратно складывал одежду. Вычищал каждый угол. Готовил вкусный ужин каждую ночь. Получал лучшие оценки на каждой контрольной. Но все, что он получал, было ясно. Это был утомлённый короткий ответ. Ответ, который не признавал его усилий. И даже так мальчик никогда не винил свою мать. Это случилось в один день. Маль... Это случилось в один день. Мама мальчика потеряла сознание. Её положили в больницу, но причину найти не удалось. Она уже была худой, а теперь худела с каждым днём. Мальчик посвятил всё своё время заботе о ней. И даже так... Его мама ни разу не взглянула на него. Наконец пришел день. Это был редкий день, когда его мама улыбалась в самоосуждении, что заставило мальчика непроизвольно спросить. «Мам, почему ты меня ненавидишь?» В душе мальчик знал, потому что его мама никогда даже не взглянет на него, несмотря на все его старания. Мама мальчика улыбнулась нежной, самоосуждающей улыбкой. «Я ненавижу твое лицо!» В душе мама мальчика знала, что он ни в чем не виноват. На самом деле она была даже благодарна ему, если бы она смогла когда-нибудь быть с ним откровенной. В конце концов, ей овладел гнев. Каждый раз, смотря на его лицо, она вспоминала своего бывшего мужа, и теперь она смотрела в глаза, принадлежащие тому человеку. «Извини». Хриплое бормотание мамы не достигло его, поскольку он покинул больничную палату. Затем... Будто по собственному желанию, его мама испустила свой последний вздох, с красивой улыбкой, которую даже мальчик никогда не видел на ее лице. «Так это из-за лица». Мальчик сжал кулак. «Этого лица». И он решил. Решил жить сильно. Чтобы даже его лицо не было проблемой. Сон. Он проснулся от своего беспорядочного дыхания. Выглянув в окно, небо все еще было темным и казалось, что скоро расцветет. Но все же, этот сон он не видел уже довольно давно. Он думал, что смог позабыть об этом. Смеясь над собой, он встал. Осторожно, чтобы не разбудить родителей, которые спали по обе стороны от него, он выбрался с кровати и вышел в коридор. «Ай!» <связь> Он издал огромный зевок, направляясь к своей собственной комнате. Это должно быть из-за вчерашнего разговора появился этот сон. С редким для него плохим настроением Уилл повернул дверную ручку. «Больше не спрашиваешь?» Смеясь, со счастливым лицом спросил Джон сэй. По одному этому предложению я немедленно понял, что он хочет этим сказать. Когда я впервые сказал, что хотел бы побольше узнать о Сенсее, он высказал обеспокоенное выражение, которое я понял только сейчас. Сказать по правде мне было интересно. Пока я об этом думал, Джон Сенсей посчитал меня ошеломленным его вопросом и начал говорить. «Уилл, думаю, ты знаешь о ситуации в моей семье?» «Тебе, наверное, интересно узнать побольше». джонсон сэй, который всегда отдавал забавную ауру, начал источать глубокое давление. Своим острым взглядом и серьезным выражением он смотрел прямо на меня. Мой инстинкт подсказывал мне не отворачиваться от этого. «Спрашивать нет нужды, не так ли? джонсон это джонсон сэй Подавляя свой дрожащий голос, я уставился обратно на него. И Джон сэй сменил свое острое выражение лица на самоосуждающую улыбку. «Я могу учить, но этого...» Лишь с этим я понял. «Нет, я кое-как мог это предвидеть. Неважно, насколько близки наши возрасты, и несмотря на какую-то близость, что я почувствовал, человеку, которого он только что встретил...» джонсон сей продолжал. «Я второй сын, поэтому я не могу унаследовать своего отца как герцог, и Уилл должен знать, что мой отец — глупый человек». Сказав это, на мгновение джонсон сей сменил свой взгляд на знакомое болезненное выражение. Когда я был юн, я изо всех сил старался привлечь внимание моих безразличных родителей. Каллиграфия, математика, магия, фехтование. Он засмеялся с приподнятыми плечами. Но неважно, как сильно я старался. Отец никогда не проявлял заботы. В конце концов, от этого стало только хуже. Глубоко вздохнув, сенсей по какой-то причине улыбнулся. «Итак, пока я учился, я пришел к пониманию, что за глупая и дурацкая у меня семья. Если я продолжу хвататься за такую вещь, то и сам стану идиотом». Улыбнулся сенсей с очевидной болью на лице. Но даже если я хотел что-то изменить, я не мог. Я слишком бессилен. А теперь единственное, что я могу сделать, это добиться больше силы. Сила. Статус. Так вот, почему он оставил свой дом и служил при дворе. Я понял, что для того, чтобы оставить неприглядное расточительство, чтобы защитить людей, необходим соответствующий статус. И самоосуждающий Джон Сенсей теперь блестяще улыбался. Поэтому, Уилл, «Давай учиться, не покладая рук!» Сказав это, он передал мне толстую книгу. Похоже, что эта книга была об отношениях между дворянами в этой стране. Семья, имя, территория и кем они были. Все это было там детально описано. Я что, должен все это запомнить? Он определенно суперс. Пока я издал про себя вое отчаяние, я продолжал читать. Иметь такого сенсея, возможно, это хорошо. Я слегка улыбался от этой мысли. Мама, возможно, это к лучшему, быть перерожденным. М -м, извини, я был перерожден специально для сайта howlate.ru. Глава 23. Хорошо, что меня предали. точка зрения Джона. Входя в комнату Уильяма сама, кроме большого стола, который излучает невозмутимую и достойную ауру, вся комната оказалась светлой и просторной. А, Мэрисон, спасибо. Уильям сама поблагодарил за чай женщину, которая, похоже, была горничной. Для начала он, как и ожидалось, был вежливым и уравновешенным человеком. Но я был озадачен. Даже если это было бы моим желанием, я, похоже, не мог найти слов, чтобы начать разговор. Кроме того, я оказался куда более нервным, чем думал. Настолько, что я застыл. Это я, старший, должен растопить лед. И даже если прежде я думал о разных вещах, мой разум упустел с тех пор, «Как я вошел М -м -м -м", сказал робко Уильям сама. «Что за позор застыть прямо перед ним? Возможно, он подумал, что я на него злобно уставился. А, прошу меня простить, я смущенно кашлянул. На этот раз я удостоверился, что сосредоточен на Уильяме сама, прежде чем открыть рот. Расслабься, расслабься. Я не заметил, как начал нервничать. Как вы знаете, я Джон Велтер. И с сегодняшнего дня я буду вашим домашним учителем». Стараясь избежать страшного впечатления, я осторожно следил за словами, представляясь. И тогда Уильям сама ответил зящным приветствием. «Да, позаботьтесь обо мне. Я Уильям Берил. Прошу звать меня Уилл». На дне рождения я думал о возможности, что он запомнил свою речь. Мне все же с трудом верится, что трехлетний ребенок может так говорить. Но придя сюда, я был убежден. «Да, это Уильям сама приготовил ту речь. Это было слишком шокирующе». Эм, как мне называть господина Уэлтера?» Когда меня так позвали, то я очнулся. Это становилось интересным. Я не мог удержать свою озорную сторону. «Можете меня называть как хотите, вот только...» Что же, как отреагирует этот юный гений? Думая об этом, я инстинктивно улыбнулся. «Пожалуйста, не Уэлтер». Я отказался от своей фамилии. Поскольку я, кто родился в проблемном доме Уэлтеров, должен был занять позицию воспитателя... Я хотел, по крайней мере, донести это до Уильяма сама. И, конечно, до Гиона сама. И прежде всего, как он отреагирует на мои слова. Мне стыдно его тестировать, но прежде всего, это было интересно. «Тогда Джон сэй так пойдет?» Ответ превзошел мои ожидания, и у меня слегка отвисла челюсть. Я могу лишь сказать, что он действительно был гением. Он понял, что я не был заинтересован во власти, имени или подхалимстве. Только из моих слов. «Да, пожалуйста». Будет приятно с вами работать. Без какой-либо связи с моей семьей, он сузил наши отношения до личного уровня, просто используя мое имя и добавив сенсей к нему. Великолепно. Это было великолепно, так как он превзошел мои ожидания. Ради того, чтобы иметь возможность учить этого человека, я был рад, что покинул свой дом. Возможно, я везучий человек. В хорошем настроении я бессознательно начал говорить. Кстати говоря, Уилл сама. Услышав это, выражение Уилла сама омрачилось. «Джон-сенсей, пожалуйста, прекратите сама!» Что за скромное отношение? Сказать по правде, хотя семьи Берилл и Уэлтер звучат похоже, их даже нельзя сравнивать. Уэлтеры были домом виконтов, Бериллы же — герцогов. В дополнение, имя дома Уэлтеров было на самом дне. В сравнении с домом Бериллов, в дополнение к активности Геона сама и его хорошим правлением с лучшей в стране репутацией, они также были семьей с долгой историей. В самом деле, к этому человеку... У меня нет ничего, кроме восхищения. В конце концов, отношения со мной были не дворянские, а чисто как ученика и учителя. В таком случае, Уилсон, Просто Уилла достаточно. Эм, это немного. Все в порядке, вы ведь мой сенсей. Как я и думал. Было сложно подавить желание улыбнуться. Даже если я пытался сопротивляться, он настоял на том, чтобы я звал его Уиллом. Это делало предельно ясным то, что мы учитель и ученик. «А, да, сенсей, что вы хотели сказать?» Сказал Уилл, вспомнив, что я хотел что-то сказать. «А, просто, если ты не против, я хотел бы спросить. Для трехлетнего немного рановато нанимать учителя. Интересно, была ли это твоя просьба или идея сыра Геона?» «Действительно, как его обучал Геон сама?» Я и вправду не мог представить. Но Уилл горько улыбнулся и ответил. «Нет, это я его попросил». «И вправду, сегодня неважно, сколько у меня было сердец, Их все равно не хватит. Уилл попросил. Но зачем? Не хотелось бы быть грубым, но мальчики в твоем возрасте думают только о том, как бы повеселиться. Я ничего не знаю. Я горд видеть отца настолько занятым, но что касается меня, я не могу ни с чем помочь. Я припомнил, что был шокирован озорным тоном, использованным Уиллом. И из-за этого я расстроен. Действительно, этот человек гений настолько, что вы будете поражены. И я гадал, была ли это судьба. Я продолжал чувствовать, что это именно она. Так вот почему. Я стал учителем такого человека с моими способностями. Хватит ли их? Что ж, давай примемся за учебу как можно скорее. Ты ведь не против, Уилл?